Виктория Лукьянова. Притяжение. Читает Иван Громов. Глава 1. Сегодня я едва ли могу стоять на ногах, не испытывая дикого желания упасть лицом в подушку и вырубиться до следующего дня. Но как назло, именно сейчас у нас общий сбор. Идиотское название для семейной встречи придумала старшая сестра, за что ей, конечно, особая благодарность. Благодарность не за название для идиотской встречи, а за то, что держит руку на пульсе и бьёт тревогу именно тогда, когда это необходимо. Не будь у нас Саши, отец бы собирал подобные собрания каждый день, наплевав на то, что у трёх его уже взрослых детей есть своя жизнь. Он, кстати, сегодня слишком уж воодушевлён. Отец что-то вещает о семейном бизнесе почти час, размахивая руками и кряхтя, при этом остаётся лежать в кровати. Врачи около 2 недель назад прописали ему постельный режим. Правда, я так и не понял зачем. Я зеваю, не прикрыв рот ладонью. Слышу недовольный цокот. Саша злобно посматривает в мою сторону, качая головой. Рядом сидит старший брат Антон, который то и дело толкает в бок локтем. Кажется, я едва не вырубился в самый разгар очередной пламенной речи отца. Встречаюсь взглядом с Сашей. Она вновь недовольно качает головой, я же изумлённо гляжу на сестру, что я сделал не так? Она кивком указывает на отца, и мне приходится прислушаться, хотя, если признаться, даётся это с трудом. В голове шумит, глаза закрываются, так бы и рухнул тут мертвецким сном. если бы не пришлось изображать заботливого младшего сынишку. Итак, дети мои, восклицает отец. Я вздрагиваю и часто моргаю. Сон как рукой сняло. Я болен. Тяжело болен, с прискорбием сообщает отец, тяжело выдыхая. Так, что-то мне уже начинает раздражать семейный сбор. Хочу встать и уйти. Но такое прощалось, когда мне было лет 5. Сейчас же Это равносильно тому, чтобы сдать карточки, ключи от машины и квартиры и валить прочь, чтобы зарабатывать себе на жизнь честным трудом. Но такой труд не для меня. Поэтому, прижав зад, сижу смиренно, таращусь то на отца, то на брата и сестру и молчу. Антон, кстати, под боком пыхтит от злости, а Саша натянула на лицо маску, выражающую абсолютное ничего. Мне бы поучиться у сестрицы выдержке. Не помню, когда чувствовал себя так плохо. Отец тем временем стихает, глаза закатывает, едва ли шепчет, а потом резко выдаёт: "Не знаю, сколько времени мне отведено, но больше не хочу терять ни минуты". Я сам едва ли не ахнул, услышав смелое заявление отца. "Он что, только сказал, что умирает, правда?" Смотрю на Антона и Сашу, те молчат, только лица у них нехорошие. Даже маска сестры дает трещины. Тоха же вообще не скрывает эмоций. Удивлен, взволнован, зол. Последнее в избытке. Поэтому я решил изменить завещание. Отцу удается нас поразить настолько, что впору и нам писать завещание. Белеем на глазах. Сестра так вовсе больше не скрывает эмоций. Часто моргает, еще чаще дышит. Поднимаю руку к колбу и удивленно хлопаю ресницами. После заявления отца меня прошиб ледяной пот. И вот что я решил. Голос отца меняется, но говорить продолжает. Уверен, что он наслаждается моментом, хотя выглядит чертовски пугающе. Хрипит, сопит, головой качает, старым разматык. Что пью? Вздумал правила менять. На смену изумлению приходит иное. Я начинаю злиться. Уже свыкся с мыслью, что раз младший сын то и спросу мало. Жил не тужил, на свой лакомый кусочек после кончины горячо любимого папочки рассчитывал. Но если старику в голову взбрела идиотская затея столкнуть нас лбами, а иначе он не умеет, то не видать мне солидного счёта в банке. Всё моё состояние получит тот из вас, кто обзаведётся собственной семьёй в ближайшее время. Торжественно произнёс отец, и я оказываюсь прав. Столкнуть лбами натравить Всё в лучшем виде, как он умеет. И срок вам 2 месяца. Пап, восклицаю, подскакивая со стула, мчусь к отцу, бормочу обиженно, всё как он любит. Пап, что за условия такие? Мы же сядь, сын. Неожиданно рявкнул этот отец, и я затихаю, вытягиваюсь как пастунке и отступаю. Брат и сестра молчат, выжидают. Чёрт, раньше было проще с отцом, но после болезни он совсем переменился. Плюхаюсь обратно на стол, кашусь на тоху. Он же в упор рассматривает отца. «Вы взрослые и самодостаточные. Настолько самодостаточные, что ни черта не думаете о будущем нашей семьи». «Так, а это что-то новенькое. Насколько мне известно, Саша и Антон положили себя на алтарь семейного бизнеса, приумножили капитал и пашут, как проклятые, дни и ночи не вылезая из офиса в компании. Ладно я». А 30 не буду. Толку от меня мало, бесполезный младший сын. Но увы, ярлыки на меня старшие навешали. Приходится соответствовать. Но за что отец взъелся на своих детей, не понимаю. Неужто где-то оплошали, старика подвели. Пока я раздумываю над причинами столь жестоких и кардинальных изменений, отец продолжает говорить. Я стар и болен. Мне осталось не так много времени, как вы все думаете. качает головой, складывая на груди руки. А вы, мои дети, всё ещё не обзавелись собственными семьями. Я, может, хочу внуков нянчить, семейные праздники отмечать, когда вы всей гурьбой ко мне приедете. Мои глаза едва не вылезают из орбит. Семья, внуки, отец тряхнулся. Мы же к этому не приспособлены. План-то был другой. Деньги, деньги, ещё раз деньги. С самого детства внушали нам, что нужно сохранить семейный бизнес, приумножить его. А теперь дорогой папочка предлагает нам заняться сопливыми карапузами и вечно недовольными вторыми половинками? Нет, я пас. Поэтому даю вам два месяца, тянуть незачем. Я открываю рот и хочу возмутиться. Мне двадцать шесть, пап! Гулять так гулять! Отец-то о чем? Приведете в дом свою половинку, получите наследство. Нет, так нет, и плечами пожимает, едва ли не злорадно усмехаясь. Первый от шока отходит Саша, улыбается и как у неё это получается, кивает и елеиным голоском шепчет: "Да, отец, как скажешь". Сестра медленно встаёт, проводит ладонями по невидимым складкам на идеально сидящем костюме, кивает нам, мол, пора браться убираться. И я впервые хочу обнять сестру. В какой-то вики она не заставляет нас сидеть рядом с отцом и продолжать слушать его старческий бред. Подскакиваю следом. Антон же поднимается медленно, небрежно дёргает пиджак, молчит. Бормочем на прощание, срочно покидаем спальню, следуя за сестрой. Она наш мозг, что-нибудь придумает. В общем, надеюсь, что у Сашки есть план, как заставить признать отца недееспособным и упечь его в клинику. Да чтоб его Не, Антон, ну ты слышал? Варчу догоняя брата, который уже поравнялся с Сашей. Напоследок оборачиваюсь и грожу кулаком закрытой двери. Уверен, отец сейчас там хихикает и упивается своей властью над нами. И что делать будем? Услышав голос брата, затихаю и смотрю на Сашу. Она, вздёрнув носик, разглядывает нас. Жду вердикта из спасательного круга. Ну же, мозг, думай. У нас 2 месяца. Так что работаем, мальчики, работаем. Выдаёт сестра и разворачивается о горошин в нас. Ответа не ждёт, хотя я готов высказаться о несправедливости. И что это было, взглянув на то, как бодро покидает отцовский дом сестра, перевожу взгляд на молчаливого брата. Тот тоже провожает взглядом сестру, пожимает плечами и идёт следом. Ну же, Антон, что делать-то будем? тот не оборачиваясь отвечает. Ты слышал сестру, 2 месяца. И всё на этом. Он, как обычно, немногословен, хотя уверен, что внутри 브ратец кипит как лава. Зная его характер, не завидую подчинённым. Сорвётся, не иначе. Я на секунду замираю на пороге, развожу руками и безмолвно кричу от возмущения. Они сговорились, что ли? Тем временем сестра грациозной кошкой вышагивает к своему белоснежному седану с личным водителем, который услужливо открывает для неё двери. Антон размашистым шагом торопится к своему чёрному хищнику, хлопает дверью, выдавая истинные чувства. Он дико зол. А я, опустив руки, выдыхаю, направляясь к своей шустрой машинке. Забираюсь в салон, но давить на педаль газа не тороплюсь. И что мне-то делать? В голове кавардак мыслей, который не собрать без помощи друга. Ему-то и звоню. Привет, Гарик, проснулся? Чёрт, Лёх, ты рыкнулся. Который час? сонно рычит друг, а я злорадно улыбаюсь. Вчера мы куралесили вместе. Расхлёбывает только мне, что ли? Время для важных дел. Что опять случилось? Буду у тебя через 10 минут. Блин, давай позже. 10 минут, дружище. Оторви свою задницу и гони прочь девчонку. Слышу, как на заднем фоне раздаётся мелодичное ворчание. Надо серьёзно поговорить. Кажется, у меня проблемы. Глава вторая. Игорь Витальевич Басов, он же просто в народе Гарик, разхаживает по комнате, сонно зевая и поправляя сползающие штаны. От него тянет перегаром. Выглядит он помято, но при этом настроение у друга отменное, зато моё на нуле. И что там у тебя такое срочное случилось, что не мог подождать? Друг берёт со стола стакан кофе и делает несколько быстрых глотков. Я же свой стакан опустошил ещё в дороге и очень пожалел, что не взял ещё Несмотря на удручающие вести от гуру семейного счастья, я всё ещё хочу спать. Да, не мог. Чёрт, парень, остынь, ты чего? Понимаю, что сорвался только что, но что поделать, когда глаз нервно подёргивается. Киваю на свободный стул напротив, вынуждая друга приземлиться наконец-то. Тот неторопливо подходит ко мне и садится, продолжая делать маленькие глотки, сопровождая всё это раздражающими звуками. Утром был у отца. И как? Харенова. Вот прямо так, киваю, сжимая кулаки. Что он опять придумал? Карточки твои забирает. Надеюсь, что нет, горько усмехаюсь. Через подобное уже проходили в прошлом, но тогда я малость отчудил, за что теперь стыдно. Ну да ладно, кто в 18 не попадает в неприятности. Тогда что? Решил, что нам пора в степиница. Нам? Кому нам? Надеюсь, не мне. Я замечаю, как едва ли не на лоб лезут глаза у друга и усмехаюсь. Гарик побаивается моей семейки, особенно старшей сестры, хотя считает её горячей штучкой. Кстати, за это он уже получал в глаз. Сашу в обиду не дам, хотя уверен, что сестра сама может за себя постоять. Нет, не тебе, а мне, брату и сестре. В комнате повисает тишина. А они-то что сделали не так? С Гариком я дружу еще с детства и могу сказать, что он знает о моей семье все, что только можно знать. Особенно про неприятности, в которые я попадаю, и из которых меня, а чаще всего и Гарика, вытаскивают мои старшие. Поэтому стоило только сегодня услышать от отца его очередную придурь, как я сразу понял, что нужно посовещаться с Гариком. У него-то есть парочка безумных идей на все случаи жизни. Он у нас генератор безумств, а я исполнитель. Отличный тандем, который чудом дотянул до двадцати шести. Я выдыхаю, смотрю на друга и качаю головой. Еще один выдох и пересказываю все, что произошло утром. После того, как замолкаю, выдыхает гарик и присвистывает. «Вот это номер! А то! Ты влип!» Пожимаю плечами в надежде, что выгляжу убедительно, потому что, черт побери, не знаю, что делать. Саша уехала, так ничего толком не сказав. Антон злился, что не подступить, а я, как потерянный щенок, смотрел на удаляющихся старших брата и сестру и не понимал, почему они меня бросают сейчас. Ведь обычно все проблемы, возникающие с отцом, они решали. И что получается, теперь я сам по себе? Теперь сам, да? Игорь будто читает мои мысли, от чего я вздрагиваю и смотрю на друга. Тот изгибает светлую бровь, ждёт ответа. А я без понятия, что говорить-то в таких случаях. Он явно сошёл с ума, продолжает рассуждать Гарик и выливает в себя остатки кофе. Комкает пластиковый стаканчик с характерным звуком, который действует мне на нервы. Морщусь. Твой Папаша сошёл с ума, потому что иначе это никак не объяснить. Будто я не знаю. А что тоха или Сашенька? Они-то что сказали? Я морщусь вновь. От его Сашеньки становится мерзко. Но отдёргивать друга не собираюсь, а то ещё откажется помогать. Потом как-нибудь припомню. Пожимаю плечами. Ничего, уехали и всё. Гарик отправляет скомканный стаканчик в мусорное ведро и возвращается за стол. Я откидываюсь на спинку стула и смотрю в потолок. То есть согласились? Безпонятия, отвечаю и искоса гляжу на друга. Гарик качает головой. А от меня что хочешь? Помощи? Едва не рыкаю, замечая, что Гарик усмехается. Издевается, придурок. «Слушай, я без понятия, что задумал отец и что будут делать Антон и Саша. Но я не собираюсь оставаться без денег». Друг разводит руками, продолжая хитро улыбаться. «Даже не знаю, чем тебе помочь. Может, поговоришь с отцом или с братом? Или с Сашенькой?» «Еще раз назовешь ее так, я оторву тебе язык!» Рычу сквозь зубы, выпрямляясь. Гарик изгибает губы в кривой ухмылке. «А ведь она, скорее всего, будет искать себе пару, ведь так? Может предложить свою кандидатуру? Как думаешь, сойду за жениха? Ты напрашиваешься?» Приподнимаюсь со стула и направляюсь к Гарику. Тот резко выставляет руки перед собой и сквозь смех пытается взять свои слова обратно. «Потише, дружище, я же на твоей стороне. Тогда хватит молоть чушь про мою сестру и давай займемся делом». потому что если отец оставит меня без денег и вышвырнет из хаты, я перееду сюда и будем вместе жить, не тужить. Хей, полегче, я на такое соседство не подписывался. Гарик перестаёт смеяться, а я возвращаюсь за стол. Хорошо, давай обмозгуем. Что там про условия? Я выдыхаю, прикрываю глаза ладонью. Голова начинает вибрировать от боли. напрягаю память и пересказываю всё, что услышал от отца, о его желании, чтобы наши жизни были устроены, пока он жив, чтобы внуков нянчить. Он точно рыхнулся, усмехаюсь, не представляя себя ребёнком. Саша всё время говорит, что я сам ещё ребёнок, так какое мне ещё потомство заводить, пока не нагулялся. Зато это раздрадоривает Гарика, который уже строит предположения относительно моего безрадостного будущего. Слушай, тут вариантов не так много. либо у тебя где-то есть уже ребёнок от какой-нибудь залётной пташки, и это чертовски легко решает проблемы. Я морщусь, но Гарик продолжает говорить. А что такого? Быстренько сойдётесь, скажешь, что хочешь стать достойным членом общества и мечтаешь о счастливой семье. И вуаля, ты в шоколаде. Не думаю, что у меня есть дети. Вжимаю плечами, злобно поглядывая на друга. Вариант-то неплох. Вот только я всегда думаю о защите. В моих же интересах не нарваться на неприятности. Ну, тогда остаётся найти девчонку, которая в тебя влюблена. За 2 месяца убедить твоего папашу будет сложно. А вот если уже Да я понял, поднимаю руки, пытаясь остановить генератор идей. Гарик, усмехаясь, всё-таки затыкается и ждёт, что я отвечу. А что мне ответить? Сказать, что ни одна девчонка, с которой я в той или иной степени общался, не была счастлива. что я разбил столько девичьих сердец, что из осколков можно дорожку выложить в ад. Ладно. Тишину прерывает Гарик, протягивая мне руку. Что? Смотрю на его ладонь. Ты делаешь мне предложение? Ха -ха -ха, нет, придурок, фыркает он. Телефон свой дай, будем искать тебе невесту. Кто-то до да должен же быть. Я пожимаю плечами, на телефон отдаю. Не хочу спорить, потому что надежда теплится, что всё-таки есть кто-то, кто не злится на меня так сильно, чтобы согласиться попробовать заново. Как же я, чёрт побери, ошибаюсь. Ну всё, я закончила. Поздравляю, улыбаюсь, рассматривая уставшее, но вполне довольное лицо подруги. Люся опускается на диван и вытягивает ноги, вздувает ярко-рыжую прядь с лба и косится в мою сторону. А ты чего такая недовольная? Мы же закончили с этим балаганом. Надо радоваться. Пожимаю плечами. Я действительно устала и злюсь на себя за то, что ввязалась в это. Лучше бы не откликалась на просьбы Люси, но тогда бы она обиделась. Мы все же дружим с пятого класса. Думаешь, все придут? А то... Усмехается Люся, выпрямляясь. Подтягивает ноги и разминает плечи. Куда они денутся? Двадцать три человека. Все согласились. Мне казалось, список был чуть длиннее, Люся пожимает плечами и, подхватив валявшийся рядом лист со списком, ещё раз его проверяет. Ну, трое живут за границей, явно не прилетят на очередную встречу выпускников. Ещё двое пропали с радаров, никто не смог найти их контактов. Ну и Люся делает многозначительную паузу, и я смотрю на подругу, ожидая, что она хлопнет себя по лбу и заявит, что забыла позвать ещё кого-то. Всё. Теперь точно всё. Всё так всё. Не хочу или не желаю замечать, что Люся врать не умеет, но в силу того, что я уже обессилена после трудового дня, продолжать разговор отказываюсь. Вместо этого помогаю подбить расходы и вручаю список подруге, желая как можно скорее оказаться дома, забраться в ванну, наполненную до краёв тёплой водой, а вокруг побольше пены и поменьше света. Мне срочно нужен отдых. И я не уверена, что правильно поступаю, решившись тоже побывать на встрече выпускников. Два прошлых раза мне удалось придумать убедительные причины не приезжать, потому что тогда я еще училась в другом городе. Но вернувшись на малую родину, убежать теперь не получится. Люся меня из-под земли достанет. «Теперь я могу идти?» Люся смотрит на счета и кивает. «Ох, Катюх, что я делала бы без тебя?» Пожимаю плечами. Наверное, всё сделала бы сама, она горько усмехается, обмахивается подсчётами и улыбается. Ладно, раба, разрешаю тебе идти, раз уж так торопишься. Люсь, я устала, честное слово. Кто же знал, что на меня столько навалится на работе? Но ты же теперь у нас главный бухгалтер, хихикает она. Знаешь, не все таким могут похвастаться. Я вон красными труселями торгую, если что. У тебя неплохо получается. Ты же мне то безобразие кожаное втюхила. На твоей шикарной заднице оно отлично смотрится. Только ты и видела, закатываю глаза, запихивая в сумку телефон. Да подумаешь, уверен, скоро найдёшь здесь парня своей мечты. Вот ему и покажешь. Поверь, после такого он женится на тебе. Я качаю головой. Люся неисправимый романтик. Ладно, я пошла. Давай, иди. Хихикает Люся, провожая меня до дверей. Ещё скажешь спасибо за труселя. Выбегаю из квартиры, боясь, что если чуть-чуть задержусь, то Люся начнёт предлагать мне всех своих знакомых парней. Ну, чтобы я им показала то самое бельё, от которого у меня мурашки по коже. Я явно была не в себе, когда соглашалась приобрести это безобразие, которое теперь тщательно хранится в самом дальнем уголке шкафа. Выбросить бы, да рука не поднимается. Зато у Люси всегда есть повод мне нервы пощекотать и самой похихикать. Поскорее бы добраться до своей квартиры, чтобы выполнить весь план по расслаблению мышц и успокоению моих нервов. В чём-то подруга права. Не все могут похвастаться хорошей работой, которую получила я. Так что не стоит переживать. Я наконец-то чувствую себя в своей тарелке, даже если будет сложно. Но когда меня пугали сложности, благодаря кое-кому, я научилась быть сильнее. Но стоит мне вспомнить, как горлу ком подступает, и все настроение стремительно летит вниз. Люся все-таки что-то мне не досказала, и я очень надеюсь, что тот из списка, которого я не желаю видеть, все-таки здесь больше не живет. Глава третья. «Ты безнадежен», — заявляет Гарик, вручая мне телефон. Смотрю на экран и горько усмехаюсь. Друг прав, я безнадежен. Тридцать четыре. признался друг, возвращая всё своё внимание напитком и крутящим бёдрами на танцполе девчонкам. Слушай, я не думал, что можно столько получить отказов за полдня, и это ведь начало списка. Я хмыкнул. Да мы только прошлись по номерам, которые сохранились в моём телефоне. Кстати, многие из них были неверны. То ли я записывал так, то ли девчонки диктовали ложные номера, чтобы только отделаться от меня. Осознание второго навело на мысль что не так уж я и хорош был, раз от меня отделаться хотели. Со сознанием пришло ещё кое-что: хочу напиться и забыться. Может, а ну его. Тем временем Гарик поворачивается ко мне и поднимает свой стакан с прохладительным напитком. К чёрту это всё. Твой папаша наиграется и отвяжется от вас. Не уверен, пожимаю плечами, чувствуя, что отец как-то сильно изменился после болезни. Саша говорила, что его здоровье было в порядке, по крайней мере, ей так сказали врачи. Никто не стал бы лгать моей сестре, зная, чем всё это может закончиться. И я верил ей и не переживал, что у нашего отца будут иные проблемы. Проблемой стали мы, каждый из нас, который по заверениям отца ничего в жизни не достиг. И тут он попал в цель. Со мной так точно. И если Саша и Тохом могли похвастаться хотя бы достижениями в бизнесе, то я? Нет, он точно лишит меня наследства. То есть ты настроен серьёзно? Я взглянул на друга и кивнул. Куда уж там. Ну ладно, выдыхает Гарик и вновь протягивает мне руку. Давай свой телефон, сейчас поищем ещё. Я хмыкаю, но не сопротивляюсь, отдаю ему гаджет, а сам начинаю коситься на девчонок на танцполе. А вдруг моё счастье там? крутит с шикарными ягодицами в призывном танце. И пока я жадно рассматриваю каждую, пытаясь отыскать что-то подходящее под отцовские запросы, Гарик шерстит мои соцсети. Слушай, а что ты не сказал, что тебя позвали на встречу выпускников? Голос друга выдёргивает меня из мыслей. Перевожу на него взгляд, а Гарик тем временем тычет мне в лицо экраном смартфона. А это здесь причём? Гарик хмыкает. Ну как вариант, пожимает плечами и опускает смартфон обратно на стол. А я пытаюсь припомнить, когда получил это сообщение, кто прислал и про какую встречу вообще идёт речь. Поэтому беру в руки телефон и просматриваю сообщение. Как оказалось, пришло оно 3 недели назад от некой Люси Лисичкиной. Всматриваюсь в её фотографию в профиле, лицо незнакомое. Ищу информацию, вчитываясь Оказывается, мы вместе учились в 53-й школе, в которую я ходил с середины 9 по 11 класс, чуть больше двух лет. Тогда мать окончательно решила уйти от отца и меня забрала с собой. Мы переехали, меня перевели в другую школу, в простую школу, в которой, по заверениям матери, я должен был учиться наравне с остальными обычными ребятами и девчонками. Кажется, она пыталась тогда выбить из меня всю ту дурь, которой отец забивал голову. В итоге получилось то, что получилось. Возвращаюсь к сообщению. Меня пригласили, как и других одноклассников, на встречу, которая состоится уже в эти выходные. Так что, нетерпеливо тянет Гарик, поглядывая по сторонам. Что? Что решил, говорю, пойдёшь? Смотрю на друга, пытаясь понять, о чём он говорит. Может, я что-то пропустил, пока пытался вспомнить школьные годы и одноклассников. Правда, в голове пусто. Я почти не помню их имён и лиц. Тем более не помню эту Лисичкину, которая и написала мне. Зачем? Гарик недовольно выдыхает. Какой же ты тугодум. Может, там будет та, которая нужна. Ну ведь в школе ты всегда пользовался спросом у девочек. Помнишь, как они за тобой табуном бегали? Я пожимаю плечами, но улыбка всё же не сходит с губ. Да, помню, особенно сколько мне неудобств это доставляло. Сначала было забавно, когда они таскали всякие подарочки, шоколадки и прочую дрябень, пытаясь привлечь мое внимание. А после того, как стали караулить у дома, расписывать забор признаниями в любви и устраивать стрелки после школы, выясняя, кто круче, стало как-то напрягать. Мне было весело с ними, но не тогда, когда из-за тебя девчонки дрались до крови и выдранных волос. Да ну, отвечаю и убираю телефон. Сомнительное мероприятие. Что я там делать буду? смотреть на своих одноклассниц, которых вообще не помню. Гарик выдыхает, едва не закатывая глаза. У меня больше нет вариантов. Я качаю головой. Нет, на встречу не пойду. Пустая трата времени, которого, как оказалось, у меня нет. Отец обозначил временные рамки, в которые я такими темпами точно не влезу, если буду продолжать сидеть на месте. Делаю несколько поспешных глотков и возвращаю стакан на стол. Ну ладно, я пошёл. Гарик вздрагивает и непонимающе смотрит на меня. Куда это искать ту самую? И кивнув в сторону танцующих девчонок, отправляюсь на поиски приключений. Кто же знал, что найти любовь всей своей жизни так сложно. Да, мам, я покушала, отвечаю на извечный вопрос матери, стараясь не выругаться. Накрапывает дождь. У меня руки заняты пакетами, а ещё звонок, который нельзя игнорировать. Перекидываю с плеча на плечо ремешок сумки, пытаясь не уронить телефон. До дома остаётся пройти всего ничего. Но я всё равно ускоряюсь, опасаясь, что дождь разойдётся, и я вымокну насквозь, если не потороплюсь. И что ты кушала? ворчит мама. Ты же ещё не дома. Я слышу шум. Выдыхаю, вдыхаю. Чувство почти под контролем. Ну я почти пришла. Как зайду, сразу поем. Опять свои диеты, ширкает она, а я безмолвно открываю рот, желая выругаться. Терпение, Кать, терпение. Ты же знаешь, что я не могу без диеты. Мне её врач прописал, так-то. Жилудок себе посадишь. мама продолжает причитать, а я просто слушаю, но не слышу, что она говорит, ибо ничего не меняется. С тех пор, как я взялась за своё здоровье, прошло уже 5 лет. Диетолог, который помог мне не только поправить здоровье, но и скорректировать фигуру, замечательный врач и человек, и полностью поддерживает меня. Зато мама считает иначе. Ведь в нашей семье любят вкусно покушать, и им плевать, что не вся еда порой идёт во благо. Вот и мой желудок в итоге не выдержал. Гастрит, больничная койка, капельницы, уколы, дикие боли и новая я, взявшись за здоровый образ жизни, который больше не вредит моему организму. Продолжая прижимать телефон плечом к уху, ищу свободной рукой ключи в сумке. Сегодня пришлось задержаться на работе. Новая должность требует от меня много сил, внимания и терпения. Впрочем, последнего хоть добавляй. Каждый день тренировки для нервной системы от мамы. Как там папа? Пытаясь вклиниться в пылкий монолог матери, заодно меняю тему. Она фыркает что-то в ответ. На прошлой неделе они повздорили так, что мама пока с ним не общается. То есть они разговаривают, но перемирия не видать, пока кто-то не сдастся. Ей-богу, как два барана, которые бесконечное количество раз упираются рогами в одно и то же. Мам, я почти пришла, и вновь вклиниваюсь в её монолог, открывая дверь. Живу я на третьем этаже, поэтому быстро добираюсь до квартиры. Давай я попозже перезвоню. Ладно, отмахивается она, и распрощавшись, я наконец-то могу послушать тишину. Правда, тишина долго не длится. Через мгновение на пороге появляется беляшка, которая смотрит на меня огромными зелёными и голодными глазами, требуя внимания и еды. Ты бы маме понравилась больше, чем я. Сгрузив с себя ношу, наклоняюсь, чтобы почесать беляшку за ухом. Она мурлычет, но долго ласкаться не собирается. Мы и пакеты её интересуют больше, чем сама хозяйка. И пока кошка пытается отыскать что-нибудь съестное в пакете, я беру беляшку на руки и вместе с ней и прочим грузом отправляюсь на кухню. Переделав несколько дел практически одновременно и убедившись, что Беляшка всё съела, отправляюсь заниматься прочими домашними делами, тщательно игнорируя, как от усталости дрожат ноги, а руки становятся ватными и неподъёмными. Поэтому уже ближе ко сну я просто падаю на кровать и бездумно смотрю в потолок. Сил моих больше нет. Выдыхаю, прикрыв ладонью глаза. Так хочется выспаться, просто отлежаться, чтобы никто не беспокоил. Но очередное сообщение от Люси заставляет меня малость напрячься. Я всё ещё боюсь, что она, как сорока, принесёт какую-нибудь весть, которая мне совершенно не понравится. Спишь? Читаю её сообщение и выдыхаю. Хотелось бы, но нет. Что случилось? Платье уже нашла? Закатываю глаза. Ещё одна безумная идея от Люси Лисичкиной. Мне нужен приличный наряд. потому что строгие костюмы не подходят для веселья, навевают тоску, так о моей рабочей одежде отзывается Люся. Что-нибудь придумаю. Стараюсь ответить коротко, но Люсю не переубедить. Ну-ну. Приходит первое сообщение, а следом летит фотография с подписью: "Смотри, что нашла". Я смотрю на снимок шикарного, чего греха таить, я же девочка и падкая на всякую красоту. Платье и не знаю, что сказать. Зато Люся не ждёт и забрасывает меня сообщениями, требуя немедленного ответа. Ну как тебе? И много-много смайликов. Нормально. Пишу кратко, потому что стоит мне что-то ещё добавить, так эта переписка продлится полночи. И всё, пишет в ответ Люся, и я даже через экран чувствую её разочарование. Купила уже? Я, конечно же, сомневаюсь, что оно подойдёт Люсе, так как комплекция у подруги несколько иная, чем нужно. Но если она что-то вбивает в голову, клещами это уже не вытащить. Конечно, скидка была огромная. Поздравляю. Ну вот, что и стоило доказать. Если захочет, то получит. Мне бы ее энергия. Переворачиваюсь на бок и смотрю на беляшку. Она свернулась в ногах и мирно посапывает. От Люси больше нет вестей. Наверное, любуется своим новым нарядом. А я же собираюсь натянуть любимую пижаму и лечь спать. Завтра новый день. Меня ждёт работа, и силы мне сейчас как никогда нужны. Глава 4. Меня будет звонок. Не разлепляя глаз, ищу источник звука шаря по кровати. Последние дни выдались тяжёлыми. Гарик решил, что нужно посетить все злачные места нашего города в поисках той самой Но чем больше мы проводим времени в барах и клубах, тем меньше шансов у меня найти вторую половинку для спасения наследства. Все потому, что я убеждаюсь в том, что никакой второй половинки не существует. По крайней мере, у меня. Похоже, я не такой уж и завидный жених, раз девчонки воротят нос, стоит мне появиться у них на горизонте. И ведь совсем недавно все было иначе. Тогда я встречался ради развлечения, сейчас же подошел к выбору с умом. И вот результат. Никому я не нужен, как и сам не могу выбрать первую же попавшуюся. Звуки дребезжания от телефона продолжаются. Кто-то настырно пытается до меня дозвониться. Переворачиваясь на живот, я опускаю руку на пол. Смартфон нахожу под кроватью. Пытаясь открыть глаза, но из-за плотного графика, в который пришлось окунуться в последние дни, мне не удаётся рассмотреть имя звонящего. Перед глазами мутная картинка. Кажется, пора носить очки. провожу по экрану пальцем, принимая звонок. Может, всё-таки та самая? Но когда я слышу голос Карины, солнце меня слетает, как крыша, сорванная ураганом. "Какого чёрта, Лёш?" рычит она, требуя сжать теперь вместо назойливой музыки, установленной на входящие звонки. "Что опять?" выдыхаю, прикладывая к лицу ладонь. В попытке разлепить глаза я понёс поражение, а из-за солнца, бьющего прямо в лицо ослепительными лучами, стало только хуже. И к горлу поступила тошнота. «Что? Ты еще спрашиваешь? Леш, я сама тебя когда-нибудь придушу!» Вспылив, Карина уже не может остановиться. Иногда мне кажется, что подруга и помощница моей сестры – это ее клон, только с измененными настройками. Если Саша все держит в себе, то Карина, как бурная река, способна снести с ног любого, кто посмеет к ней приблизиться. «Карин, я сплю. Может, потом позвонишь?» «Еще чего!» Ну что ж, попытка не пытка. Проще просто сбросить вызов, чем пытаться найти общий язык с помощницей сестры. Какого чёрта ты не пришёл на встречу? Саша тебя ждала. Я резко открываю глаза и смотрю в потолок. Встреча? Разве уже была? Карина смачно ругается. Кажется, я запутался в днях. Ты мне это всё время говоришь, ворчит она. Всё время, чёрт бы тебя побрал. Лёш, хватит уже, я же не нянька вам всем. А ты не в духе, я посмотрю. Карина молчит. Я попадаю в цель. Интересно. Карина работает на мою сестру уже много лет, и примерно столько же лет она то и дело приглядывает за мной, пытается воспитывать наравне со остальными, но все её попытки, конечно же, провалены. Зато я успеваю за это время хорошо изучить правую руку Александры Георгиевны Воронцовой. Карина манипулятор, но бывает открытой и честна. Хотя от шантажа и подковерных игр не отказывается, если это будет на руку ей или Саше. Поэтому, если Карина злится, значит что-то идет не по ее плану, а не потому, что я забыл о встрече с сестрой. «Передай Саше, что я приеду попозже». Карина фыркает. «Уже не надо». «Что значит не надо?» Я едва не рыкаю, потому что ответ Карины заставляет меня понервничать. «Зачем тогда звонишь?» Карина усмехается. «Да». Я слышу её смех, искажённый динамиками, и представляю, как эта чертовка дьявольски улыбается. Она умеет. Я видел это, честное слово. Саша хотела помочь тебе, но ты, как обычно, ведёшь себя как козёл, так что выкручивайся сам. И всё. Я не успеваю ответить, не успеваю даже подумать, как слышу короткий гудок и тишину. Смотрю на экран, не веря собственным ушам. Она звонила ради этого? Сказать, что я по собственной дурости лишился поддержки сестры, что-то мне не верится. Карина никогда бы так не поступила, потому что не в ее интересах, но эмоции, которыми были полны ее слова, говорят об обратном. Что-то у нее случилось, а на мне выместили злость. Закрываю глаза, возвращаюсь в постель. Подумаю об этом потом, а пока нужно доспать после вчерашнего загула. Сегодня вечером встреча выпускников, на которую я схожу хотя бы ради того, чтобы переубедить Гарика. Нет там той, которая та самая. И что это? Я смотрю на пакеты, которые притащила с собой Люся, и часто моргаю. Подруга тем временем сдувает слба огненно-рыжую прядь и хитро щурится. Подарочки принесла. До моего дня рождения ещё полгода. Не рановато ли? Люся хихикает, сбрасывает туфли. и, подхватив пакеты, бодрым шагом шурует в комнату. Я плетусь следом, чувствуя, что добром это не закончится. Уже вечером мы должны быть в ресторане, который арендовали для встречи с одноклассниками, и мне совершенно непонятно, зачем Люся пришла, да еще не с пустыми руками. Тем временем подруга складывает пакеты у дивана, сама плюхается на мягкую пружинистую поверхность и чешет за ушком беляшку, которая совершенно не против такой ласки. Мурлычет и как трактор на всю комнату. Так, ладно, говори, признашу громко и строго, сложив руки на боках. Это кобоевая стойка, созданная специально для того, чтобы показать подруге, что я настроен серьёзно. Люся загадочно посматривает на меня, а после тянется к пакету. Вот, держи, это тебе, я с недоверием кошусь на протянутую руку, но приближаюсь. Если Люся что-то задумала, она обязательно добьётся своего. Беру пакет, заглядываю внутрь и холодею. Ты явно рихнулась. А то, как хочет подруга, спрыгивая с дивана и подходя ко мне, выхватывает пакет и сама достаёт платье, фотографии которого ещё совсем недавно скидывала мне, чтобы похвастаться. Я-то думала, что она купила его себе, а оказывается, ты точно сошла с ума. Я не возьму. Бери, говорю, оно твоё. И трясет перед носом блестящей тканью, которая в дневном свете искрится и переливается различными оттенками. Красота неописуемая, спорить не буду. Засматриваюсь на платье и не замечаю, как Люся, всучив его мне в руки, отступает. «Кать, я же знаю, что у тебя нет ни одного приличного платья». Поджимаю губу и перевожу взгляд на подругу. Та качает головой, а я спорить не могу, она права. В последние годы я только и делала, что училась, работала и худела, приводя свой организм в порядок. Время не думать о красивых вещах или купить их у меня никогда не было. С изменениями во внешности я, казалось, потеряла ещё кое-что помимо лишних килограммов. Приходя в магазин и рассматривая новинки настроенных манекенах, я не могла понять, подойдёт ли такая вещь и мне. Чувство, что моё тело подменили, не давало покоя. И мне бы радоваться, но Я всё равно не могу его взять, шепчу, но из рук платья не выпускаю. Я заплачу, признашу чуть быстрее, чем Люся отвечает. Та фыркает и пытается отказаться, но я тоже умею быть упрямой. Ладно, ничья. Я беру деньги за платье, а ты его надеваешь. Согласна? Сглатываю горький комок и медленно киваю. Встреча с одноклассниками чем не повод похвастаться новой собой, да ещё в такой изумительной вещице, как это платье. Люся получил положительный ответ и не встретив Бойкова сопротивления, громко хлопает в ладоши, а шбеляшка просыпается и подпрыгивает, вытаращив на нас глаза. И пока я продолжаю стоять с платьем в руках, не зная, что делать, Люся мчится обратно к дивану, хватает пакеты, вываливает их содержимое на диван, параллельно поглаживая блестящую белоснежную шерсть кошки и что-то приговаривает себе под нос. Что? переспрашиваю я, наконец-то начав думать. Кстати, начинаю ещё и сомневаться, что приняла верное решение, позволив Люсе выбрать за меня одежду. Та, оборачиваясь, вооружившись косметичкой и щипцами, полотайно посматривает на меня. "Ты будешь суперзвездой", заявляет она и надвигается. А я отступаю, пока не врезаюсь спиной в стену. Загнала себя в угол, пути для отступления нет. Я попала в ловушку. "Не убежишь", хохочет Люся и принимается за дело. Через 2 часа активной работы на мне столько косметики и лака, что с трудом узнаю собственное отражение. Теперь я похожа на девушку из модного журнала, а не на замученную отчётом молодую начальницу отдела. "Ну как?" с придыханием интересуется Люся, явно довольная своей работой. "Ты моя фея креосная", с улыбкой отвечаю и тут же оказываюсь в крепких и заботливых руках подруги. "Я так и знала, что тебе понравится". Как хочет она, пускаясь в пляс и утягивая меня за собой. Кружится по комнате, хохочет, и вместе с ней смеюсь я. Ты ж моя красотка. И мне так хорошо становится от слов Люси, что я не перестаю смеяться и улыбаться. Ах, если бы мне почаще так говорили лет 10 назад, может, я не боялась бы так идти на встречи с одноклассниками. Тогда я не была красавицей, даже не была привлекательной или симпатичной. Нескладная, прыщавая, с брекетами на зубах и в огромных очках. Такой меня они запомнили. Такой я была на всех школьных снимках. Глава 5. Я, конечно же, опаздываю, уже свыкся с мыслью, что вовремя никуда и никогда не успеваю, так что и не тороплюсь. Поэтому, когда вхожу в небольшой ресторан, адрес которого был указан в сообщении, сразу же окунаюсь в мир, о котором давным-давно позабыл. Вижу лица, которые смутно мне знакомы. Слышу голоса, которые за несколько лет успели измениться, и пока я пытаюсь привыкнуть, что-то вытащить из памяти, ко мне подходит девушка, имя которой я, конечно, тоже не помню. Она смотрит на меня огромными серыми глазами, часто моргает, отчего густые и явно не натуральные ресницы, как опахало, создают воздушный поток, который едва не сносит меня с ног. Ладно, с последним я преувеличиваю, но от её взгляда становится не по себе. Кто она, чёрт побери такая? Не может быть. Тем временем девушка выдыхает и улыбается. Лёша, ты ли это? Киваю, пытаюсь улыбнуться и ругаю себя за то, что отказался от здравого предложения Гарика вспомнить одноклассников перед встречей. Но так как все снимки со школьной поры хранились у матери, а встречаться с ней я пока не горел желанием, мне встречи с отцом хватило за глаза на несколько месяцев вперёд. то пришлось отказаться от идеи и идти как по минному полю, не зная, где может рвануть. В общем, страх мой был небеспочвенный. В прошлом я был ещё тем гемороем для одноклассников. Не узнаёшь, да? Спустя секундную заминку произносит девушка, и её улыбка меркнет. Это же я, Милана. Шестерёнки в голове издают странный звук. Неужели начинает что-то всплывать в памяти? киваю, уже не пытаясь придать лицу умный вид. В общем, улыбаюсь, как умолишенный, и говорю: "А тебя и не узнать. Ты так изменилась?" Всё это произношу елеиным голоском, недвусмысленно рассматривая хорошенькую фигурку одноклассницы, которую в упор не помню и подмечаю, что выглядит она действительно неплохо. Самое то, чтобы составить мне компанию в любовной лодке под названием "Долго и счастливо и богато". Ой, да ладно. Милана смущается и подносит к лицу руку, заправляя белокурую прядь за ухо. И я бы попался на эту женскую уловку, если бы не заметил на её безмя́нном пальчике кольцо. Один удар, и этот корабль к тонет. Мой интерес к блондинке резко пропадает. Я сюда пришёл счастье своё искать, а не разбазаривать силы и комплименты на замужних дам. Перекинувшись ещё несколькими учтивыми, но пустыми фразами с Миланой, я ухожу прочь искать женщину своей мечты, но теперь тщательно рассматриваю каждую, которая попадается на пути. Так я узнаю, что меня на этом празднике никто не ждал, так как я не ответил на сообщение Люси Лисичкиной. Саму Люсю я, кстати, пока так и не встретил. Ещё я узнаю, что половина моих одноклассниц уже счастливы в браке. А многие из замужних с детьми или вот-вот ожидают пополнения. Настроение стремительно катится вниз, а ещё не прошло и часа. С парнями я так вовсе перекидываюсь парочкой фраз и не более. Они для меня все на одно лицо, потому что в школе я так и не нашёл друзей, и большую часть свободного времени общался там с девчонками, и не только со своими одноклассницами. И вот я продвигаюсь всё дальше и дальше и всё больше разочаровываюсь. Трачу понапрасну время, пока не замечаю огненно-рыжую голову Лисичкиной, а рядом с ней вижу... Она словно богиня, словно сон наяву. И я иду, как на свет маяка, не могу отвести взгляд и вмиг тону, когда наши взгляды пересекаются. Кто она такая? Чувствую, как сердце гулка ударяется в грудной клетке о ребра, как становится душно и трудно дышать. Приближаюсь и... и не сразу замечаю, как передо мной возникает Лисичкина, которая трясёт рыжей шевелюрой, что-то мне говорит, а после и вовсе поднимает руку, чтобы помахать ладонью перед лицом. "Ого, Воронцов!" восклицает рыжая недоразумение, посмевшая отвлечь меня от созерцания самой красивой девушки на свете. "Привет!" Я часто моргаю и переключаю внимание на Лисичкину, упустив момент, когда красотка неожиданно исчезает. "Привет!" Отвечаю, чувствуя, как внутри разливается раздражение. А мы тебя не ждали. Мне об этом каждый первый сказал. Пытаюсь улыбнуться, но от раздражения дребежит голос. Лисичкина не обращает внимания, продолжая тараторить. Ты не ответил на сообщение, поэтому мы решили, что ты не приедешь. Ты же вроде бы жил где-то за границей. Пожимаю плечами, не обращая внимания на тон, которым Лисичкина со мной разговаривает. Она явно не рада видеть меня здесь. Хотя зачем тогда звала? Жил всего полгода, поправляю её, но рыжая недоразумение игнорирует мои слова, продолжая стоять передо мной. И ведь не уйти просто так. Всё равно нужно было предупредить, что ты приедешь. У нас же стол заказан строго по количеству, ворчливо сообщает она, и тут-то я понимаю, что меня точно не ждали, а приглашение отправляли лишь потому, что иначе выглядело бы это как встреча избранных. «Из каких пор я выпал из этой касты?» Перевожу взгляд за плечо Лисичкиной, пытаясь отыскать ту самую, как она вновь меня одергивает, продолжая рассуждать о приглашениях к количестве столовых приборов и блюд. И я, не выдержав, закатываю глаза и выдыхаю. «Не переживай ты так. Я же сюда не поесть пришел. Или ты забыла, что моей семье принадлежит сеть ресторанов? Как думаешь, мне негде поесть?» Произношу все таким тоном? что Лисичкина вмиг затыкается и растерянно смотрит на меня. Кажется, я перегнул палку, но отступать уже поздно, хотя можно все свести к шутке. Вот только шутки шутить я не настроен. Последние дни отняли у меня силы, время и желание развлекаться. Я вымотан, на стрессе и никак не могу найти ангела, спустившегося с небес, чтобы вытащить меня из проблем, в которые я вляпался против собственного желания. Я скоро уйду. Добавляю, пока Лисичкина просто смотрит на меня поджав губу. Заехал повидаться ненадолго. Она медленно кивает, и мне наконец-то удаётся избавиться от её компании. И кажется, я теперь начинаю припоминать эту девчонку, хотя никогда не знал её имени. Тогда её волосы не были такими огненными, а была Люся серой мышкой. Каких в нашем классе насчитывалось человек 5. Поэтому-то я её и не помнил, потому что серые мышки никогда не интересовали меня. оставляю позади себя Лисичкину и отправляюсь на поиски другой, той, которая забрала всё моё внимание и мысли, но найти никак не могу. Люся была права. Я на вечере встречи одноклассников, как на балу дебютанток, при этом оказывается, что мой лот самый лучший, опять же по заверениям подруги. Я же себя не считаю лучшей среди одноклассников, потому что со своей самооценкой пока воюю, не позволяя лести и комплиментам затмить разум. В ресторане, который мы забронировали для встречи, полным-полно одноклассников. Все приехали, как и обещали. Люся едва не раздувается от важности, то и дело стараясь, чтобы всем было комфортно. Я таскаюсь следом за ней, потому что оставаться одна опасаюсь. Мне кажется, что остальные смотрят на меня как-то странно. Кто-то, кстати, не скрывает интереса и подходит со мной пообщаться, отмечая, как сильно я изменилась. Кто-то не узнаёт, А когда я представляюсь, с изумлением рассматривают меня и качают головой. Кажется, мои кардинальные перемены вызвали шок почти у всех. Не знаю, хорошо это или плохо, так как в голове пока стоит туман. Но Люся, утащив меня в закуток, нашёптывает, чтобы я так не переживала и наконец-то получала удовольствие от вечера, а не грызла себя сомнениями. Кать, тебе плевать должно на то, что они думают. Поверь, ты лучше всех, даже лучше Миланы. А помнишь, какая она была в школе? киваю, потому что отлично помню, какой была Милана. Яркая, как звезда на небосклоне, а ещё шумная, истеричная и бесконечно плетущая интриги. Со временем она мало изменилась, но Люся от чего-то уверяет, что Милана растеряла весь свой блеск, превратившись в очередную симпатичную куколку с пухлыми губами и огромными выпученными глазами. Вот и отлично. Помни, что ты красотка, наставления, которые раздаёт подруга, подбадривают. И я возвращаюсь в общий зал. Пока мы просто общаемся и берём закуски с общего стола, чуть позже у нас будет застолье и тамада, как заявила Люся. Она-то умеет организовывать вечеринки, от которых волосы встают дыбом, но я больше не позволяю себе сомневаться и наслаждаюсь вечером, пока неожиданно мой мир не даёт трещину, а земля едва не уходит из-под ног. Сначала возникает странное чувство, будто что-то или кто-то прожигает в моём затылке дыру. Медленно оборачиваясь в поисках источника неприятного ощущения, и встречаюсь взглядом с тем, кого я бы не хотела видеть никогда и ни за что на свете. Алексей Воронцов. Я не могу ошибаться, потому что помню его как самый страшный кошмар. Меня пробивает дрожь, ноги подкашиваются, а в горле пересыхает. Не успеваю издать ни звука, когда краем глаза замечаю, что Люся тоже его видит. Её лицо моментально меняется. Она натягивает доброжелательную улыбку и встаёт передо мной, как стена, как моя защитница. Выдыхаю, но лишь на миг. Сердце с удвоенной силой начинает стучать в груди. Воронцов идёт к нам, смотрит на меня, будто ядовитая змея парализует жертву. И ведь я действительно не могу пошевелиться. Страх расползается под кожей. Люся делает шаг ему навстречу, и Воронцов наконец-то её замечает. Он больше не смотрит на меня, и парализующее действие его взгляда теряет свою силу. Я оживаю и ухожу, пока не поздно, пока ещё могу дышать. Глава 6. Из-за лисичкины у меня начинает болеть голова. Хочу так думать, хотя и понимаю, что дело не в рыжей бестии, а в том, что я бесполезно блуждаю по ресторану в поисках исчезнувшей девушки и никак не могу её найти. И ведь не у кого спросить, куда она делась, потому что даже ее имени я не знаю. И вообще, как бы не напрягаю память, никак не могу вспомнить одноклассницу. Ведь здесь же только мои одноклассники, и я не упустил важной информации. И пока размышляю, блуждая по залу, раздается звонок. Смотрю на экран, морщусь. Звонит Гарик, видимо решив, что я в последний момент слился и не пошел навстречу. Сбрасываю вызов, Но вдруг настойчиво названивает, и мне приходится уйти из зала, чтобы ответить на звонок, будучи уверенным, что никто меня не подслушает. Нахожу длинный коридор, вижу таблички женского и мужского туалета, а дальше курилка. Иду туда, потому что там тихо и никого постороннего нет. Вхожу внутрь помещения и сам перезваниваю Гарику, который уже успел настрачить несколько сообщений с недвусмысленными намёками. По его мнению, я слабак, раз не пошёл на встречу. Ты ошибся, дружище, усмехаюсь, приложив телефон к уху. Да ладно, в ответ слышу удивлённый голос друга. Неужели? Конечно, я здесь. И как? Как тебе там? Никто не съел же? Слушай, я же не говорил, что боюсь этой встречи, а сказал, что это пустая трата времени. Неужели всё так плохо? Ага, перекидываю в другую руку телефон и опускаюсь на узкую скамейку, прижимаясь спиной к прозрачной стене. Я могу рассказать Гарику, что нашёл один прелестный экземпляр на этом вечере, но тогда я солгу, и он будет издеваться надо мной всю оставшуюся жизнь. Половина замужем, вторая половина вовсе не вариант, так что я пас, пора сваливать. Гарик смеётся, а вот мне не до смеха. Из головы никак не выходит незнакомка. Чёрт бы побрал эту лисичкину. Из-за неё я упустил такой шанс. Ты же понимаешь, что часы какие-то тикают. закатываю глаза искрежищу зубами выгляжу наверное как эпилептик отец сведёт меня в могилу раньше чем сам туда отправится бормочу сквозь зубы и всё из-за проклятого наследства что-то уже не больно-то и хочется и останешься без своих платиновых карточек квартиры и машины причитает гарик посыпая мне солью раны ты и недели не протянешь выдыхаю он прав шикарная жизнь она как зависимость от которой сложно избавиться Ладно, что-нибудь придумаю, ворчу в ответ и прощаюсь с другом, а сам решаю чуть-чуть переждать. Нужно всё обдумать, прежде чем отправиться искать неуловимую красотку, из-за которой моё сердце неустанно продолжает молотить в груди, как отбойный молоток. Ничего не меняется, и я опять прячусь в туалете. Руки дрожат, ноги ватные, а щёки горят так, что холодная вода не может их остудить. Смотрю на своё отражение и пугаюсь. Выгляжу как сумасшедшая. Хотя, возможно, так и есть. Я реально сбрендила. Раз сбежала и отсиживаюсь в туалете вместо того, чтобы с достоинством принять вызов судьбы и противостоять своему главному кошмару из юности. Чёрт этих Воронцов, чтоб его икотой и, и поносом мучили до конца жизни, и желательно одновременно. Выдыхаю. Не могу же я здесь вечно сидеть. Люся начнёт меня искать, а если увидит в таком состоянии, возникнут вопросы, на которые я пока не готова отвечать. Вновь ополаскиваю щёки, остужаю их холодной водой. В сумочке есть косметика, с помощью которой поправляю макияж. Выхожу из туалета лишь тогда, когда щёки перестают пылать. Оглядываюсь по сторонам в надежде, что никого здесь не встречу. Но стоит мне сделать несколько шагов, как до меня доносится чужой голос. И ладно бы просто кто-то чужой, но нет. Надо же так с судьбе издеваться надо мной. В курилке сидит Леша. Он меня не замечает, зато я прекрасно вижу его спину и затылок. Он как раз присаживался на скамейку, с кем-то разговаривая по телефону. Кручу головой, размышляя над тем, как пробраться мимо незамеченной. Навряд ли мне удастся прошмыгнуть, но и вариантов-то не так много. Либо обратно возвращаться в туалет, либо быстренько пройти мимо, притворившись, что его не заметила. А там это ещё Люсю, и буду прятаться за её спиной весь вечер, пока Воронцов не уберётся прочь. Но только собираюсь с духом и делаю шаг, как до меня вновь доносится его голос. Приятный, стоит отметить голос, в отличие от характера его владельца. Против воли прислушиваюсь. Половина замужем, вторая половина вовсе не вариант, так что я пас, пора сваливать. Я, конечно же, подслушивать не собиралась. Но почему-то замираю на месте и пытаюсь понять смысл брошенной фразы: "Замужем не вариант". О чём он говорит? Это про наших одноклассниц кому-то рассказывает. Возможно, потому, что действительно половина наших девчонок уже повыскакивали замуж, у кого-то есть дети. А вот вторая половина меня волнует чуть больше, ведь и я вхожу в неё. Значит, по его словам, я не вариант. Правда, для чего именно не понимаю, но всё равно как-то неприятно становится на душе. будто возвращаюсь в прошлое, когда я была пухленькой, нескладной девчонкой с брекетами и очками в бабушкиной оправе. От воспоминаний в груди всё сдавливает, а сердце штормит, едва ли не лопается. Второго собеседника я, к сожалению, не слышу, зато ответ Воронцова звучит чётко. Отец сведёт меня в могилу раньше, чем сам туда отправится, и всё из-за проклятого наследства. Что-то уже не больно-то и хочется. Наследство становится интересно. Насколько я понимаю, Алексей Воронцов третий ребёнок в семье, избалованный маменькин сынок, которому всё всегда доставалось легко и просто. Казалось, весь мир крутится вокруг этого мальчишки, который носил дорогие вещи. Первым из всей параллели сел за руль, сначала какого-то крутого мотоцикла, а потом и автомобиля. У него всегда была куча денег, море внимания и оценки, которые ему явно завышали лишь по той причине, что он был Воронцовым. Стоит вспомнить, как меня охватывает злость. Сжимаю кулачки и продолжаю слушать, напрягая уши. И тут до меня всё же доносится, смазанный динамиками голос собеседника. И останешься без своих платиновых карточек, квартиры и машины. Ты и недели не протянешь. Всё встаёт на свои места. Кажется, отец решил лишить по какой-то причине родного сына финансирования, а тот не знает, как ему поступить, чтобы остаться при деньгах, поэтому и вздыхает так тяжело. Ладно, что-нибудь придумаю. Мои губы дрожат в коварной улыбке. Так ему и надо. Хочется притопнуть, прихлопнуть и плюнуть ему в спину. Пусть хотя бы разок спустится со своих пушистых облачков на землю и побудет в шкуре обычного человека. Я так приободряюсь, что страх отступает. Перехватываю покрепче сумочку, выпрямляю спину и задрав нос иду мимо. Теперь я не боюсь Воронцова. Он такой же, как и все, уязвимый и не бесстрашный. У него есть слабости, до которых хоть кто-то до смог добраться. Пожать бы руку его отцу за то, что смог спустить сына с небес на землю. Иду мимо, вышагиваю гордыливо. Даже если и заметят, то плевать. Я свои деньги зарабатываю сама. Я не боюсь быть обычной девчонкой. И он, конечно же, меня замечает. Резко оборачивается, встаёт и вылетают пули из курилки. Догоняет меня уже у выхода. Я слышала его шаги, но нарочно игнорировала и ушла бы, если бы в последний миг на моё запястье не легла его рука. Я вздрагиваю, останавливаюсь, но не оборачиваюсь. Сердце ударяется в горло и падает в пятки. Волна дрожи проходит по коже и сосудам. Почти не дышу. Воронцов огибает меня и встаёт впереди. Его улыбка белоснежна и очаровательна, но меня ему не обмануть. Я знаю, каким плохим парнем он может быть. Осторожно сбрасываю его руку. Да, признашу тихо, мило улыбаюсь и делаю вид, что не узнаю его. Судя по его выражению, Воронцов тоже меня не узнаёт, иначе бы не выглядел таким счастливым. Ту прежнюю меня он не замечал, а когда заметил, в общем, сейчас лучше не вспоминать. Привет. Кажется, мы ещё не поболтали. Отвечает так же вкратчево, что другая бы растаила на моём месте. Киваю. Конечно же, Воронцов, мы с тобой ещё не поболтали, и лучше бы нам этого не делать. Но какая-то иная часть меня нашоптывает, что нужно поддержать разговор, оставаться здесь, позволить ему себя коснуться, даже если будет противно, лишь бы пустить Воронцову пыль в глаза. Он не просто так притащился на нашу встречу, хотя точно не собирался. Люся бы меня предупредила о такой возможности, в этом я не сомневаюсь. Ты Воронцов тянет, явно пытаясь выудить из меня имя. Даю ему то, что он хочет. Катя. Точно, Катя. Трёт головой, как вшивый пудель. Точно, точно. Я тебя узнал. Ты так изменилась. А вот на этих словах меня охватывает паника, но не успеваю испугаться, как слышу следующее. Шилова, правильно же? На миг замираю, обдумываю. Мысли в голове мчатся со скоростью света. Шилова тоже, Катя. Вот только она не приехала, потому что год назад вышла замуж за иностранца и теперь живёт в другой стране. И фамилия теперь у неё иная. Я же, зыменно, хотя Воронцов и не вспомнит сирую мышку, на которой он не обращал внимания. Медленно киваю, замечаю, как Воронцов выдыхает. Не знаю зачем, но я ему лгу, потому что та самая часть меня нашоптывает, что я поступаю правильно. Зачем узнаю потом. А пока поддерживаю разговор, позволяя Алексею Воронцову потонуть в во лжи, которую я ему преподношу как на блюдечке. И спустя 5 минут он уже светится от счастья во что верится с трудом и предлагает мне встретиться как-нибудь ещё, поболтать, так сказать, школу вспомнить. Может, обменяемся номерами для связи. И ведь я позволяю ему взять мой номер, хотя и сейчас не понимаю зачем, но интуиция, которая никогда меня не подводила, в этот раз молчит. В коридоре, где мы всё ещё стоим, ожидаемо появляются наши одноклассники. Кто-то идёт в туалет, кто-то в курилку. Следом выходит Люся, которая ошарашенно застывает на месте, смотрит на нас не мигая. Воронцов, приметив рыжую шевелюру моей подруги, отступает и, подняв руки, сообщает той: "Всё, я ухожу, обещал же". Воронцов прощается и удаляется прочь, а я всё ещё стою как истукан и пялюсь в его спину. А он хорош, чёрт бы его побрал. Всегда был красавчиком, а теперь так его все расцвёл. Хотя меня не должна обманывать его симпатичная мордашка. Не должна. И что это было? Люся дёргает меня за локоть и тащит за собой прочь. Глава 7. Впервые за долгое время я соврала подруге, начинаю себя грызть за это. Вчера, когда Люся нас увидела в коридоре, я растерялась и не знала, что ответить. сказать подруге, что испугалась Воронцова, сбежала, чтобы отсидеться, как трусиха в туалете, а после случайно подслушала чужой телефонный разговор, и ладно бы всё это было так. Так я и Воронцова обманула, можно было чуть-чуть приукрасить свою легенду, но я нагло солгала подруге, сказав, что столкнулась с Воронцовым буквально перед тем, как в коридор вышла Люся, мол даже и поговорить-то не успели. А про то, что у него теперь есть мой номер, так вообще молчу. Люся меня за такое по голове не погладит. Она Воронцова на дух не переносит, впрочем, как и я. Но у каждой своя причина не любить мажора. Переворачиваясь с боку на бок, и чувствую неприятное ощущение в области груди. Это там сердце тарабанит как сумасшедшее, потому что всё было бы намного проще, если бы я не оставила Воронцову свой номер, настоящий номер. Утро у меня однозначно не заладилось. Я и ночью-то плохо спала, потому что кошмары снились. И что со мной не так? Выдыхаю и жмурюсь. Рядом с подушкой лежит телефон, а там как назло сообщение. И ведь от кого? От Воронцова, чёрт бы его побрал. Медленно тянусь к смартфону, открываю один глаз и торопливо просматриваю сообщение, которое уже заучило наизусть. Доброе утро, Кать. Как вечер прошёл? Пришлось уехать пораньше, но я бы не прочь увидеться с тобой сегодня. И чёртов смайлик в конце, от вида которого меня передёргивает. Сколько ему лет? ввёл себя как мальчишка, который совершенно не умеет подкатывать к девчонкам. Злобно усмехаюсь, но недолго. Воронцов всегда таким был. Стоило ему написать записку какой-нибудь девчонке в школе, так так готова была пасть перед ним на колени и молиться на то, что сам Алексей Воронцов обратил на неё внимание. Видимо, он до сих пор считает, что пара предложений с смайликом и белоснежная улыбка сделают своё дело. Идиот, рычу и убираю телефон под подушку. Улыбка, конечно, у него шикарная, как и общий вид. Ему бы в рекламе нижнего белья сниматься, уверенно дело бы выгорело. Но меня не должна обманывать его внешность, потому что кому как не мне знать, что то, что мы видим, на самом деле может не быть настоящим. Я, пример, пухленькая, несуразная, прыщавая, вот такой меня должен был запомнить Воронцов. И даже если помнил, то теперь не узнавал в стройной брюнетке с ровными зубами и чистым лицом Я изменилась снаружи, но внутри всё ещё была той девочкой, которой до боли было обидно слышать гадости, которые так легко мог сказать Лёша Воронцов. Выдыхаю, отгоняю прочь дурные воспоминания, вновь прокручиваю в голове его сообщение и прихожу к неожиданной мысли. Он ко мне подкатывает, что ли? Холодок скользит по коже, когда я начинаю понимать, что всё выглядит именно так. Старая добрая схема, которая у него всегда работала безотказно. И на черта ему я, жмурюсь от собирающихся на глазах слёз. Тошно как-то на душе. Встреча с Воронцовым осадок, который долгое время лежал на самом дне. Поднял, взболтал хорошенько, что теперь не знаю, то ли выть от безысходности, то ли кусаться как бешеная собака. И останешься без своих платиновых карточек, звучит эхом в голове чужие слова. Резко открываю глаза и сажусь в постели. Хватаю телефон, гуглю Воронцова и всю его семью. Понадобилось минут 10-15, чтобы понять, чем именно владеет самый влиятельный клан нашего города. Как сладко и хорошо живёт Алексей и чего он может лишиться, если я правильно услышала и поняла слова второго собеседника. Я, возможно, и параноик, малость, но оценив перспективы остаться без денег, тачек и кругосветных путешествий, даже начинаю понимать Воронцова немножко. А потом жалость проходит, остаётся лишь злость. Закрываю все страницы в браузере, выдыхаю и открываю сообщение. Быстро строчу ответ, пока ещё не передумала. Конечно, это может быть совпадением, ошибкой, стечением обстоятельств, но я должна проверить свою теорию. И если окажусь права, то у меня в руках самое могущественное оружие, которое я могу направить на Воронцова. Это тебе за жируху, шепчу сообщению и отправляю ответ. Привет, Лёш. Всё замечательно. Очень жаль, что ты вчера так рано уехал. Даже не поболтали толком. Да, конечно, давай увидимся. Я буду ждать звонка. И много смайликов, чтоб наверняка. Ответ приходит незамедлительно. Он клюнул. Она ответила. Даже не верится, что это происходит. Думала, что пошлёт меня куда подальше, но нет, я ошибся. Идея написать возникла ещё вчера. Можно было бы остаться на встрече, но раз меня там не ждали, то пришлось уйти, хотя я был бы не против поболтать с Катей ещё, начать, так сказать, план соблазнения, про который мне все уши протрещал Гарик. Поэтому написал утром, с самого пробуждения себе места не находил. Так как проснулся рано, то недолго думая поехал к другу. Нечего ему дрыгнуть, когда я бодрствую. Вновь перечитываю её ответ. улыбаюсь, но недолго, потому что напротив меня сидит Гарик, который после бессонной ночи дремлет на ходу. Быстро сворачиваю приложение и смотрю на друга. Тот как раз открывает левый глаз и косится на меня. Морда лица у тебя какая-то чересчур довольная. Нормальная у меня морда, отвечаю, хотя понимаю, что действительно доволен собой. Ждал очередного отказа, а Катя согласилась. Попалась. Прям сладко на душе становится. Ещё чуток поработать, и наследство у меня в кармане. А там, как и сказал Гарик, побудем немного вместе. Может, даже очень хорошо время проведём вдвоём, а после разбежимся. Я же серьёзные отношения строить не собираюсь, но от приятной компании не откажусь, тем более рядом с такой красоткой, которая, кажется, меня тянет. Не помню, когда так быстро заводился, просто взглянув на девушку. И как вчера всё прошло, сонно бормочет друг, прикрывая глаза. Судя по всему, у него тоже всё было хорошо, но пока Гарику интересуют только я и мои поиски. Как и сказал, ничего толкового. А чего тогда улыбился как дурачок, прикусываю губу, раздумываю над тем, сказать ли правду или подождать, пока не буду уверен на 100%, что Катя та самая. Идеальный экземпляр для того, чтобы пустить пыль в глаза отцу и всему семейству. Хотя Саше и Тохе, думаю, вовсе плевать. Им бы свои проблемы решить. Ладно. Есть тут одна. Почти шёпотом произношу, замечая, как Гарик просыпается. Открывает глаза, приподнимается, выпрямляет спину и смотрит на меня заинтересованным взглядом. Вчера перебросились парой фраз на встрече с одноклассницей. Зовут её Катя. Катя, значит. Тянет Гарик, будто смакует её имя. На какой-то миг меня даже задевает тон его голоса, но я говорю себе, что это лишь игра воображения, не более. Померещилась, потому что нормально не выспался. Все снилось, что на счету у меня дырка от бублика. Машину забрали, из квартиры выгнали. И хожу я, значит, по городу в дырявых ботинках. А сверху, не унимаясь, льет, как из ведра. Да, Катя. И мы договорились сегодня встретиться. Гарик хищно улыбается, складывает перед собой руки, потирает ладони и шепчет. А я эту Катю могу увидеть? Тебе-то зачем? Как зачем? Возмущается он. Ацни и так сказать товар, а вдруг не подойдёт. Гарик, ты о чём? Грыхачу я, замечая, как на лице друга расползается ядовитая улыбка. Прикалываешься, да? Тот быстро кивает. Слушай, всё будет нормально. Ты только не будь козлом. А вот сейчас было обидно. Гарик пожимает плечами и откидывается назад, вновь прикрывает глаза, задумчиво рассуждая. Просто засунь свой эгоизм себе же в зад и побудь милым парнем. подарки там, цветы какие-нибудь купи. Покатай на машинке, свози её куда-нибудь. Поверь, через пару недель она сама будет выбирать свадебное платье. Чего? На это я не согласен. Аж пот прошибает. Жениться? Нет, ни за что на свете. Я не готов терять свободу, которую меня то и дело пытается лишить отец. Я не могу быть как Саша, который исполняет все поручения отца и никогда ему не перечит. Или быть как Тоха? который вовсе вычеркнул из своей жизни такие слова, как любовь и счастье, превратившись в бессердечную машину. Никто её не заставляет, Гарик усмехается. Зато твой отец обрадуется. Ты же это делаешь только ради него, выдыхаю, качаю головой. Не ради него, признашу тихо, будто опасаясь, что меня могут услышать не те уши. А потому что отец втянул нас в свои игры. Глава 8. Нервно поправляю широкую лямку сарафана, жалея, что не выбрала что-нибудь посolidнее, потому что я без понятия, куда меня поведёт Воронцов. Приходится импровизировать. И как сказала Блюся, у меня действительно нет ничего подходящего для выхода в свет. Одна рабочая униформа и любимые футболки с джинсами. Можно было бы остановиться на втором варианте, но опять же, а если Воронцов вздумается пригласить меня в ресторан? Хотя чего это я фантазирую? Воронцов и ресторан даже смешно становится. Но вот когда перед подъездом моего дома останавливается красная машина с начищенными до блеска боками и зловещим вырезом фар, мне уже не до смеха. Явился, значит, не запылился, да ещё как. Впрочем, пыль в глаза пускать в Воронцова всегда получалось лучше, чем у других. Натягиваю на губы добродушную дружескую улыбку и плетусь на ватных ногах к машине. Чувствую, что кто-то пялится мне в спину. Не бойсь, все соседи уже выторочили глаза. Не каждый день в их дворе появляются такие игрушки, ныряя в салон до того, как Воронцов высунет свой любознательный нос наружу, и соседи оценят владельца спорткара. И чувствую, как меня обдувает прохладным воздухом, а ещё приятным ароматом мужского парфюма. Никогда не обращала внимания на такие детали, но от чего-то рядом с наглым мажором все чувства обостряются. Опускаюсь в кожаное кресло и осторожно кошусь на Воронцова. Он же не стесняясь рассматривает меня с ног до головы. Привет, произношу чуть дрогнувшим голосом. Привет, Кать. Зато его голос спокоен и полон нежности. У меня явно галлюцинации, потому что подобного от мажора я не жду. Где же чёртава наглость, приправленная похотью? Он же всегда таким был. Помню, как девчонки шептались, передавая из уст в уста байки о том, каким горячим парнем был Воронцов, какие сладкие у него поцелуи, что умереть можно от экстаза. А какие ловкие руки меня опять несёт не в те дебри, трясу головой, гоню прочь ненужные мысли, перевожу взгляд на Воронцова и жду, что он скажет. А он как назло молчит и только рассматривает меня, будто сканирует. И куда поедем? Надеюсь, мой голос прозвучал вполне спокойно, не выдав истинных чувств. Воронцов наконец-то перестаёт пялиться и кладёт руки на руль. Ты голодная? Я вот бы ка бы съел. Наверное, я должна улыбаться, но в горле комок застревает. Пожимаю плечами и соглашаюсь перекусить где-нибудь. Автомобиль плавно трогается с места. Воронцов отворачивается, и теперь все его внимание сосредоточено на дороге. Я тоже стараюсь на наглого мажора не смотреть. Как-то странно себя чувствую. С одной стороны, хочется наброситься на него и выцарапать глаза за все пережитые в прошлом обиды. А с другой стороны, интересно, к чему все это приведет. И пока я борюсь с собой, Алексей вновь обращается ко мне. Знаешь, я тебя вчера не сразу узнал. Сердце летит в пятки. Узнал? Он меня всё-таки узнал. Я начинаю паниковать, но Воронцов продолжает говорить. Ты очень изменилась, классно выглядишь. И ты тоже изменился, шепчу, пытаясь протолкнуть ком в горле. Воронцов улыбается и смотрит на меня притормозив на светофоре. Дружишь с Лисичкины? Я вас вместе вчера видел. Киваю, ощущая, как по коже холодок ползёт. Да, Катя не дружила с Люсей, потому что она, как и я, входила в касту отверженных. Серые мышки, ботаники и прочий неликвид. Вот таких-то воронцов и другие обходили стороной, а когда становилось скучно, то начинали кого-нибудь из нас донимать. Хейт, буллинг, сейчас это называется так. Тогда же для меня была просто обида и непонимание. Почему можно осуждать человека лишь потому, что у него какая-то не такая внешность? Мы общаемся, еще с прошлой встречи, на которой тебя не было. Как-то само получилось. Оказывается, она забавная. Я в школе даже не обращала на нее внимания, видимо, зря. Вру и не краснею. Да простит меня Люся. Когда я ей расскажу про свои приключения, она либо посмеется от души, либо придушит меня. Да, я вчера оценил. Как-то кисло отзывается Воронцов. «Так куда едем?» – стараюсь перевести тему, потому что обсуждать Люсю за ее спиной – гиблое дело. Либо на плиту чего-нибудь лишнего, либо сорвусь и ударю наглеца за то, что посмел сказать какую-нибудь гадость про подругу. Я за Люсю горой, как и она за меня. Есть тут поблизости одно местечко. Я там часто бываю. Готовят отлично. Ну-ну, конечно же, ты там часто бываешь. И небось девчонок своих туда водишь. Стоит мне об этом подумать, как он сразу опровергает мои мысли. Ресторан нашей семье принадлежит, и я туда никого не водил. Кошусь на него, усмехается. Неужели я это вслух сказала? Хотя нет, пока еще могу контролировать свои чувства. И почему? Зато интерес во мне он знатно подогрел. Пожимает плечами. По многим причинам. И все на этом. А я аж чувствую, как ладони сжимаются в кулаки. По многим причинам. А не потому ли он везет меня туда, чтобы продемонстрировать? Значит, я была права, и Воронцову зачем-то понадобилась девушка. Что-то мне уже страшно становится. Катя выглядит сногсшибательно. И если вчера она сверкала, как ярчайшая звезда на небосклоне, привлекая мое внимание, то сегодня просто не позволяет мне отвести от нее взгляд. Тянет как магнитом к ней. И это с первого же мига, как я ее заметил у подъезда. Смотрю и налюбоваться не могу». А когда она садится в машину, так вовсе теряю дар речи. От неё сладко пахнет. Платье, которое она надела, выглядит просто, но в то же время так ей идёт. Но больше всего меня привлекает её кожа. Хочу прикоснуться, потому что уверен, на ощупь она бархатистая и тёплая. Я силой заставляю себя смотреть на дорогу и не пялиться на Катю на каждом светофоре, хотя очень хочется. Не помню, когда меня в последний раз так торкало от девчонки. Но Катя другая, не такая, как все остальные. Что-то в ней есть, из-за чего в голове мысли путаются, а под кожей что-то свербит. Сжимаю ладони на руле, пытаясь контролировать порывы. Так бы и прикоснулся к ней, но нельзя. Весь план иначе к чёрту полетит, если я допущу хоть одну ошибку. Мы едем в ресторан, который принадлежит моей семье. Когда я говорю, что не водил сюда никого, то не лгу. Я реально старался не водить по семейным активам девушек, с которыми встречался, потому что знал, что если меня с кем-то увидят, то незамедлительно доложат отцу, сестре и брату, а они-то церемониться не будут. В общем, чем меньше они знали о моей личной жизни, тем спокойнее я спал. Но сегодня всё по-другому. Я веду Катю туда целенаправленно. Пусть посмотрят, оценят, отцу да не суд. План прост и лёгок. Вот только остаётся пробудить в Кате чувство ко мне, и всё будет идеально. Я даже не прочь встречаться с ней. Уж больно она хороша, аж скулы сводит. Хочу вцепиться в неё, сжать в своих руках, не отпускать и целовать, целовать, пока оба не начнём задыхаться. По пути перебрасываемся дежурными фразами, вспоминаем одноклассников, обсуждаем погоду, а когда приезжаем на место, я вылетаю из машины, чтобы открыть для неё дверь. Гарик бы меня похвалил. Я, пожалуй, впервые так поступаю. В общем, засунул прежнего себя куда подальше. И настырно пытаюсь стать хорошим парнем. Спасибо, тихо благодарит Катя и выглядит несколько растерянно. Хочу думать, что произвёл нужный эффект. Я смотрю на её ладонь, к которой хочу прикоснуться, но вовремя себя отдёргиваю. Рано. Идём в ресторан. Столик заказал заранее, хотя уверен, что для меня всегда бы нашлось место. Зато место отличное, в глубине зала у высокого окна. Вид открывается чудесный. Катя его оценила. Тут так здорово", шепчет она, осматриваясь по сторонам. "Не было здесь раньше?" Она отрицательно качает головой, и по плечам рассыпаются тёмные локоны. Я засматриваюсь и понимаю, что дыхание перехватывает. Уже тянусь к Кате рукой, чтобы коснуться, но её взгляд пригвождает меня к месту. Нужно что-нибудь заказать, отаропил как мальчишка и хватаюсь за меню. "Да, нужно". Её голос врезается мне в голову как таран, сносящий кирпичную стену. Что со мной происходит? Какого чёрта я тварю? Глава 9. И как всё прошло? Вокруг грохочет музыка, а я слышу только голос друга. Мы в ночном клубе, в котором предпочитаем проводить свободное время, но от чего-то именно сейчас я не хочу здесь быть. Вернуться бы на час назад, когда всё едва не вышло из-под контроля и отпустить себя. позволить коснуться наконец-то Кате, ощутить вкус её губ, чтобы окончательно потеряться. Вот именно так я себя чувствовал, когда после ужина и прогулок по ночному городу провожал девушку домой. Как влюблённый мальчишка, ей-богу, даже смешно становится, пока не начинаю понимать, что действительно чувствую себя именно так, влюблённый мальчишка. Надо бы притормозить, обдумать всё, сбросить с себя дурман, который не даёт трезво рассуждать, но не могу. Все мысли там, в подъезде, около её двери. Я подвёз Катю до дома. Всё шло своим чередом. Она попрощалась со мной, вышла из машины, а я рванул следом. Ноги сами меня несли вперёд. Катя на миг испугалась, но я сказал, что хочу лишь убедиться, что она в безопасности доберётся до своей квартиры. Поэтому поднимались мы вместе. Катя суетливо искала ключи в сумочке, а я пялился в её затылок. обореваемый самыми безумными мыслями. Едва не сорвался, когда наклонился и мознул по щеке губами. Чуть-чуть. Я был так близко, чтобы наконец-то коснуться её, но Катя успела открыть дверь и сбежать от меня. Наверное, я её напугал. Надо бы извиниться. И чем я думал? Чёрт, о чём я сейчас думаю? Ну и перед глазами появляется рука друга, машет, чтобы привлечь моё внимание. Часто моргаю, смотрю на Гарика. «Да, пойдет». Сводил на ужин, немного прогулялись. Гарик хищно улыбается. «И только?» Я фыркаю и тянусь к своему коктейлю. Напиться бы. Да трезвые мозги нужнее. Иначе точно дел наворочу. Но теперь я не могу расслабиться. Все мысли только о ней. И это жуть как раздражает. Ну же, Лех, и все? Я не верю. Почему? Чтобы ты так просто сдался? Так я и не сдался, просто решил следовать твоему совету, Гарик удивлённо выдыхает. Моему совету? С каких пор? Я развожу руками. С тех пор, как влип в неприятности под названием Отец и его маленькие гнусные интриги. Гарик, откинувшись назад, заливается смехом. Ну ладно, прекращай. Я замечаю, что в нашу сторону косятся чужие взгляды, в основном девчонки. И я был даже не против познакомиться с кем-нибудь. Если бы не понимал, что это не то. Замена на одну ночь для меня не подойдёт. Пока меня магнитом тянет к Кате, я на других девчонок даже смотреть не могу. И вот это реально пугает. Будто что-то во мне сломалось. Отчего скрежищу зубами, бросая ненавистные взгляды по сторонам. И всё было неплохо, пока мой взгляд не падает на огненную макушку, как костерок в самом центре танцпола. К горлу подступает ком. сматриваюсь в обладательницу рыжей копны, пугаюсь, когда понимаю, кто именно там отплясывает, и с некой надеждой рассматриваю её подруг, а потом расстраиваюсь, когда не нахожу другое знакомое лицо. И что я хотел увидеть? Чего ждал? Что Катя появится здесь после нашей встречи? Ну я ведь здесь. И кого ты там увидел? Что? Оборачиваюсь на голос друга. Гарик уже и сам видит огненную бестию. которая всё может испортить, если меня заметят. Скажет Кате, что видела меня здесь в тот же самый день, когда мы встречались, и всё полетит коту под хвост. Я резко отворачиваюсь, надеясь, что этот вихрь не заметит меня, но Гарик уже растягивает губы в плотоядной улыбке. Смотри-ка, идёт сюда. Ты же её рассматривал. Сглатываю и медленно киваю, но успеваю лишь шепнуть, что это моя одноклассница. Как Лисичкина собственной персоной возникает передо мной, сложив руки на бока. На какой-то миг мне кажется, что она начнёт отчитывать меня за то, чего я не делал. Но после весёлого тона её голоса понимаю, Катя не рассказала ей о нашей встрече, потому что реакция должна была быть кардинально иной. Привет, Воронцов. Привет, Лисичкина. Надеюсь, весёлости в моём голосе достаточно, чтобы эта рыжая бестия ни в чём меня не заподозрила. Впрочем, мне больше нужно волноваться о Гарике, который с первой же секунды, как увидел её, стал бросать недвусмысленные взгляды. Такие девушки во вкусе друга. Как дела? Ты вчера так быстро ушёл? Ну ты же сама сказала, что в списках меня не было. Бью её же картой, но рыжая явно не замечает удара. Ты из-за этого ушёл, что ли? Хахочет она. Нет, дела были. Лисичкина издаёт какой-то непонятный звук, типа не поверила. Впрочем, Гарик тоже не верит. Смотрит на меня, брови свои кустистые скривил. Впрочем, у меня и сейчас одно важное дело. Приподнимаюсь, собираюсь уносить ноги подальше от рыжей бестии. Мне пора. Да ладно тебе, из-за меня уходишь опять? Чёрт, я готов схватить рыжее недоразумение и хорошенько встряхнуть. Злость застилает глаза. Из-за Кати и своего необдуманного поступка теперь раздражён аж трясёт. Нет, не из-за тебя. Мне действительно пора идти. Кашусь на друга, надеюсь на его поддержку, но Гарик лишь загадочно улыбается и переводит взгляд на Лисичкину. Да никуда он не торопится. Может, уже познакомишь нас? И ещё другом называется. Выдыхаю и возвращаюсь на место. Кажется, эта ночь будет долгой. Сижу за столом, пялюсь как безумная, вытащив глаза на огромный букет алых роз и схожу с ума. потому что этого не может быть. Мне снится кошмар. Определённо, это кошмар. Щипаю себя за руку, вскрикиваю и вновь смотрю на цветы. Они на месте. Вон стоят в кастрюле, потому что вазы для такого букета у меня не нашлось. И сводит с ума. От кого они, понимаю сразу, как только открываю дверь курьеру, который явился с утра пораньше. Вручив цветы, курьер ушёл. А я ещё некоторое время стояла в дверях с этим неописуемой красоты веником, пока в ногах не зафыркала беляшка. И только потом вернулась в квартиру, поставила цветы в кастрюлю и плюхнулась на стул напротив. Вот и сижу, смотрю на это невиданное и неслыханное безобразие и улыбаюсь. Знаю, что последнее здесь лишнее, но чёрт побери, таких цветов я ещё не получала. Похоже, Воронцов взялся за меня всерьёз. Вчера после ужина в ресторане и прогулки по городу он всё-таки уговорил меня подвести обратно. И ладно бы просто подвёз, но я не успела сбежать, как он последовал за мной до квартиры. Думала, начнёт напрашиваться на поздний чай, который должен превратиться в ранний кофе. Ах, если бы он только это предложил. Я бы его по бубенцам там же в подъезде отходила, но нет же, полез целоваться. А я растерялась, не смогла отреагировать, как хотелось. Ладно, хоть ноги унесла вовремя. Не знаю, что со мной там произошло бы, поцелуй он меня. А ведь когда-то, тайно-тайно я мечтала о подобном. Алексей Воронцов перевёлся к нам в 9 классе и сразу же произвёл фурор. Эффект разрывавшейся бомбы. Все только о нём и говорили. Кому-то Воронцов нравился, Кого-то жутко бесило. Девчонки с ума сходили по нему. Создали фанатский клуб его имени, преследовали, дрались за школой после уроков. И оказалось, парень этим наслаждался. Я тогда старалась не обращать на него внимания, думала больше об учёбе, чем про амурные дела своих одноклассников. Но нужно быть слепой, чтобы не замечать, каким же он всё-таки был красивым. Воронцов стал нашей суперзвездой, по которому все девчонки сохли. В общем, я не смогла избежать этой участи и тоже тайно сохла по нему. Недолго, правда, но всё же моё сердце успело поболеть, пострадать, пока один случай не разорвал мою душу на тысячи осколков. Выдыхаю, подношу к лицу ладони и чувствую на пальцах влагу. Я плачу. И опять из-за него. В груди нестерпимо щемит, и я резко поднимаюсь, отворачиваясь, чтобы только не смотреть на треклятые цветы, которые тут ни в чём не виноваты. Виноват тот, кто решил, что может использовать другого человека в своих целях. Ночь была длинной для того, чтобы понять, что Воронцов так действует не случайно, и я ему нужна. Сжимаю кулаки и считаю до 10. Сердце замедляет бег, дыхание восстанавливается. Слёзы больше не обжигают глаза. Возвращаюсь к домашним делам, когда мой телефон разрывается от трели. В груди сердце ухает, а вдруг он? Но можно выдыхать. Звонит Люся. Отвечаю на звонок, придерживая телефон плечом, а сама намываю тарелки. Приветик, не разбудила? Нет, отвечаю, посматривая на цветы. Кажется, будто Люся узнала про букет. и будет задавать вопросы, но подруга меня изумляет другим. Угадай, где я вчера была? В клуб ходила. Ты же мне сама говорила. И звала, кстати, тоже. А ты отказалась, возмущается она. Ну да, отказалась, потому что у меня тут свидание было кое с кем, но про Воронцова я не расскажу, даже если пытать будут. Ладно, тогда так. Угадай, кого я там видела? «Список по алфавиту или по шкале значимости?» «Уф, Кать! Ты как обычно!» — фыркает подруга. «Воронцова я в клубе видела!» Ноги подкашиваются, я едва не валюсь на пол, но вовремя хватаюсь за раковину. «Кого?» «Воронцова, говорю, Леша который!» «А-а-а!» — тяну дрожащим голосом, пытаясь закрыть кран, чтобы вода перестала хлестать по тарелкам, разбрызгиваясь в разные стороны. когда видела. Вчера, Кать, ты чего? Не выспалась? Нет. Понимаю, что ступила. Просто не расслышала. А что он там делал? Ну вот, опять глупость несу. Люся поймёт, что я намеренно туплю. С другом там был, Гарик какой-то. Прикольный, кстати. Поржали с ним, посидели, а Воронцов куда-то потом смылся. Говорит, дела у него. Кажется, он меня избегает. Вот только не пойму почему. Я же на встрече не выгоняла его, а он думает иначе. В общем, странный он какой-то стал. Я слушаю подругу, представляя, как после нашей встречи Алексей уехал в клуб, где встретился с другом. Наверное, меня обсуждали. Не зря же щёки весь вечер горели. Потом он уехал, оставив друга и Люсю в клубе. Вот только куда? Домой или к очередной подружке, которая не боится с ним целоваться и не прочь превратить всё в утренний кофе для двоих. Кать, ты ещё там? А, вздрагиваю, когда слышу голос подруги. Я что-то опять упустила. Что? Я тебя не расслышала. Какие-то помехи. Да? У меня вроде всё в порядке. Я говорю, что, может, в следующий раз вместе в клуб сходим. Я с этим Гариком номерами обменялась. И, в общем, я тебя поняла. Выдыхаю и прикрываю глаза свободной ладонью. Ну, можно сходить как-нибудь. Я лгу. Никуда я не пойду. И не буду знакомиться ни с какими гариками, потому что не хочу думать о Воронцове, не о прогулках с ним, не ни о цветах, не о поцелуе, который едва не свершился. Я не хочу думать о нём, но не получается. Все мысли заняты только тем, как он смотрел на меня весь вечер. И там, где он касался меня взглядом, кожа горит, словно от настоящих прикосновений. Глава 10. Пора заканчивать с этим цирком. Я уже не злюсь на Воронцова, зато себя сама бешу так, что нет сил. С тех пор, как я согласилась на первое свидание с Алексеем, проходит неделя. Неделя бесконечных новых свиданий, и каждая из них я называю последним, вот только никак не могу поставить точку. Ужин при свечах, цветы, от которых моя квартира уже утопает, подарки. Вот на кой мне сдался плюшевый медведь, который смотрит на меня глазами-пуговками. издаются тем же вопросом. Я никогда не сходила с ума по игрушкам, не пищала от восторга, если кто-то мне подобное творение дарил. Но у Воронцова какие-то свои представления об идеальных отношениях. Хорошо, что у Люси на этой неделе работа, и всё, что она может, так слать мне кучу мемов, забавных картинок и прикольных роликов с котиками. Видимо, думает, что мне мало юмора на работе. И Беляшки, который то и дело что-нибудь-то вытворяет. Вдох, выдох. Нужно взять эмоции под контроль, но ни черта не выходит. Злюсь и негодую, но на новое свидание иду. Входит уже в привычку прихорашиваться, выбирать наряды и обещать себе, что в этот раз я поставлю точку. Выскажу Воронцову всё в лицо, покажу ему свой паспорт, чтобы точно убедился, что спутал меня с другой одноклассницей. Чем всё закончится, и так понятно. И только это меня останавливает, потому что где-то в глубине души Я не хочу, чтобы всё заканчивалось. Смотрю ещё раз на медведя, в ногах которого свернувшись клубочком дремлет беляшка, и выхожу из комнаты. Забираю сумку и кофту и покидаю квартиру, оставляя позади себя 6 импровизированных ваз для бесконечных букетов. Кажется, мне за всю жизнь столько цветов не дарили. Надо бы остановить Воронцова, пока ещё не поздно. Сделаю это сегодня, внушая себе правильное решение. и выхожу из подъезда. Его красная машинка уже стоит напротив. Ещё не поздно, поэтому прохожие то и дело оглядываются, чтобы оценить новенького, который в последнее время зачастил. Воронцов меня даже с работы пару раз забирал, когда мне приходилось задерживаться. Сразу же вёз на свидания, кормил, выгуливал, задаривал подарками. Медведя как раз вчера подарил, сказав, что я слишком грустная. А я не грустная. Я уставшая, потому что в таком графике оказываюсь впервые. У меня же работа есть. А он по утрам отсыпается, пока я штурмую отчеты и выдерживаю давление начальства, пытаясь доказать всем, что меня назначили на эту должность не просто так. Вот еще одна причина, почему я должна покончить с этими играми в любовь. Не вывожу одним словом. Нужно сосредоточиться на работе, а не водить за нас того, кто пытается провернуть этот же номер со мной. Привет. Здороваюсь, опускаясь на уже привычное место в машине. Интересно, сколько их девчонок он катал здесь и продолжает катать. Пытаюсь сквернуть на рыв, зная, что чем сильнее станет моя злость, тем проще будет послать Воронцова. Привет, тянет слово, будто смакуя каждую букву, смотрит на меня не моргая, кожа под его взглядом начинает пылать. С тех пор Воронцов ни разу не пытался меня поцеловать. Но мне кажется, что он держится из последних сил. Движения у него больше не плавные, а становятся резкими и быстрыми. Даже машину он начинает вести нервно, хотя все еще профессионально. И я стараюсь не обращать внимания на маневры, пока один из них не становится опасным. Вскрикиваю, зажмурившись, и лишь тогда Воронцов сбрасывает газ и притормаживает в кармашке для парковки. «Ты сошел с ума?» Отчаянно дышу, чувствуя, как сердце подкатывает к горлу. Извини, выдыхает Воронцов и отворачивается. Не смотрит на меня, но зато я вижу, как напряжён он. Руки обхватывают руль, кожа натягивается, костяшки белеют. Что-то случилось. Что-то заставило Воронцова сорваться. Кладу ладонь на его руку, сама не понимая, зачем это делаю. Лёш, он вздрагивает, то ли от моего прикосновения, то ли из-за того, что я зову его по имени. Медленно оборачивается, в его глазах пустота. в моих же, не мой вопрос. Воронцов наклоняется в бок, и его щека касается моей ладони. Ох, если б можно было передать весь спектр эмоций, которые я испытываю сейчас. Меня штормит, колотит, голова идёт кругом, но я сижу неподвижно, смотрю на Лёшу и ловлю себя на мысли, что зову его по имени, нежно и тихо, вновь и вновь. И он тянется ко мне. Теперь его ладони касаются моих щёк, а губы губ. Я утопаю в поцелуе, тону в нём, и весь мир просто исчезает, оставляя только меня и Лёшу, вдвоём. Нас двое, и больше ничего не нужно. Мы опоздаем в кино, шепчет Лёша, посмотрев на часы. Киваю. Опоздаем, потому что сходим с ума. И целуемся, целуемся. Может, не поедем? Лёша улыбается и вновь касается моих губ. Может и не поедем, и мы не едем в кино, а отправляемся гулять по вечернему городу, пока налетевшие тучи и хлынувший с неба дождь не гонят нас обратно в машину. Возвращаемся поздно, и вновь не можем насытиться друг другом. Он не настаивает, когда провожает меня до двери. А я сама их двоих не приглашаю его войти и остаться. И ведь почти делаю это, пока в последний момент пелена не спадает с моих глаз, и я понимаю, что игра заходит слишком далеко. До завтра, шепчу, осипшим от волнения голосом, закрывая перед носом Лёши дверь. Он остаётся стоять с той стороны. Я знаю, что он там. Знаю, что возвращается в машину только минут через 10, потому что караулю у окна И хватаюсь за подоконник, когда Лёша поднимает голову и машет на прощание мне рукой. И я едва не срываюсь с места, чтобы догнать его, остановить, позвать к себе, чтобы уже не отпускать. Я сошла с ума. Шепчу собственному отражению и не верю, что эти влюблённые глаза принадлежат мне. Неужели я влюбилась в причину всех моих кошмаров? Определённо, у меня не всё в порядке с головой. Я наконец-то поцеловал Катю. Не помню, когда мне так голову сносило только от поцелуев, пребывая в эйфории и даже на некоторое время забываю неприятный диалог, который случился днём ранее. Всё началось с того, что я получил приглашение через Павла Дмитриевича на ужин с отцом. Тот приглашал не только меня, но и Сашу, и Антона, приглашение с подвохом. Необходимо было привести с собой вторую половинку. Но стоило мне об этом услышать, как я пошёл на попятную. Как могу Катю привести в дом, где царят далеко не дружелюбные семейные отношения? Отец в два счёта раздавил бы меня, а Катя пострадала бы из-за этого. И стоило мне это понять, как я ощутил странное чувство в груди, будто сердце оказалось в тисках. Дышать стало трудно. Помню, что я присел на стул, крепко вцепившись в телефон. и глухим не своим голосом ответил, что мы не сможем прийти на ужин. Причины были не важны. Моего отказа оказалось достаточно, чтобы получить первый штрафной бал. И ведь мог бы приехать на этот треклятый ужин, который был вчера, но не смог. Не смог так подставить Катю, которая точно была бы не рада увидеться с такой семьёй. Сглатываю комок, полный горечи, и выдыхаю. К чёрту всё. Вчерашний день дал мне намного больше, чем приблизил к наследству, про которое я всё реже вспоминаю. Я был рядом с девушкой, от которой голову ведёт, из-за которой спать не могу по ночам, мечтая ощутить её рядом с собой. Вчера я сорвался, потому что после разговора с помощником отца чувствовал себя не в своей тарелке. И едва из-за моих эмоций не пострадала Катя. Я должен загладить перед ней свою вину. Беру телефон, планируя сделать новый заказ. Цветы. Цветов же много не бывает. Всем девушкам такое нравится. Катя ничего против не говорит, наверное, потому что нравится. Поэтому оформляю доставку нового букета, как неожиданно застреваю на пункте оплаты. Ошибка. Вновь повторяю. Опять ошибка. Да что ж тебе, шиплю сквозь зубы и залезаю в мобильный банк. Немею от ужаса, когда понимаю, что на счетах ни копейки. Неужели добыть да такого не может? Проверяю приложение, обновляю, делаю запросы и получаю ровно один и тот же ответ. Я остался без денег. У меня не просто штрафной балл из-за ужина, на который я не пришёл, а полная блокировка всех счетов. Дрожащей рукой набираю номер Павла Дмитриевича. Отвечает он не сразу, заставляя меня понервничать. Уверен, что после такого у меня появятся первые седые волосы, если уже не поседел от ужаса. Да, Алексей, спокойно произносит помощник, чем ещё больше пугает меня. Знает, он всё знает, потому что провернул это дельце с отцом. Что-то случилось. Значит, решили оставить меня без денег, хмыкая, понимая, что мне ответ-то и не нужен. И так всё ясно. О чём ты? Что потом будет? Машина, квартира, одежда, трусы тоже заберёте? Слышу тихую усмешку. Представляю, как отец подслушивает наш звонок и смеётся, прикрывая рот ладонью. Старый скряга, чёртов интриган. На смену страху приходит злость. Это единственное, что заставляет меня не отступать и не сдаваться без боя. Я не хочу быть как Саша, которая всегда была услужливой, правильной дочкой. Не хочу быть Антоном. который пожертвовал многим лишь бы остаться в этой семье и соответствовать отцовским стандартам. Нет, Алексей, твои трусы никто забирать не будет. Но всё остальное, усмехаясь, не желая продолжать играть по их правилам, но необходимо поставить точку в этой безумной игре. Скажи, когда отец сможет принять? Нужно кое-что обсудить. У меня есть свой план, который совершенно не понравится отцу. Глава 11. Наверное, Если у меня был выбор, я послал бы всё к чёртовой матери и укотил бы куда-нибудь подальше. Но выбора у меня, как и желания отматывать время назад, чтобы принять иное решение. Так бы я не познакомился с Катей, так бы я не решился на отчаянный шаг, чтобы не потерять Катю и остаться честным с самим собой. От лжи уже тошнит. Кто же знал, что одна встреча перевернёт мою жизнь? Сжимаю кулаки, смотрю на отцовский загородный дом и набираюсь смелости. Думаю, он ждёт меня вместе с девушкой, которую я должен был привести ещё вчера. Но я поступаю верно, оградив Катю от сложного разговора и неприятной встречи с отцом. Выбираюсь из салона, вдыхаю прохладный после вчерашнего дождя воздух и иду к дому попутно оглядываясь по сторонам. Будто подгоняемый призраками, влетаю по ступеням вверх. И вхожу в просторный холл, в котором меня уже дожидается отцовский помощник. Сколько себя помню, столько помню и Павла Дмитриевича. Когда-то они вместе работали в компании, которую создал отец. После продолжили сотрудничество, но теперь, когда родитель отошёл от дел, Павел Дмитриевич стал посредником между отцом и его детьми. Ну и за мной присматривал, пока я наконец-то не отделался от опеки. К сожалению, так думал пока утром не остался без денег. Хотели загнать меня в угол. Что ж, у них почти получилось. Вот только играть по правилам, от которых мне тошно, не собираюсь. Добрый вечер, Алексей. Помощник направляется ко мне и протягивает руку. Прижимаю морщинистую, но всё ещё крепкую ладонь. Ты один? Он даже заглядывает мне за плечо, будто я там кого-то прячу. Разве отец меня не ждёт? Он ждёт тебя и твою пару, поправляет Павел Дмитриевич и недовольно посматривает на меня. Пожимаю плечами. Отцу придётся наслаждаться моей компанией. И больше ничего не говоря, иду по коридору, зная, что отец будет ждать в большой столовой, окна которой выходят на задний двор. Я бывал тут редко, но всё ещё помню планировку дома, поэтому нужную комнату нахожу без труда. Павел Дмитриевич следует за мной, но не останавливает. Наверное, хочет посмотреть, как меня вышвырнут прочь. Впрочем, такого развития событий я и жду. "Здравствуйте", произношу уверенно и громко. А отец сначала смотрит на меня, потом оглядывается по сторонам и хмурится. "Ты один?" "Что же?" И этот вопрос я тоже ждал. Киваю и приближаюсь к столу. Всё украшено, выглядит аппетитно. Кате бы понравилось, если бы всё было иначе. "Да, один". Отец хмурится и кивает. Оглядываюсь и вижу, как Павел Дмитриевич закрывает дверь, покинув столовую. И зачем тогда пришёл? Ты же хотел меня видеть. Отец качает головой. Присесть мне не предлагает. Но я и не тороплюсь занимать место за столом. Я хотел видеть не тебя, а твою девушку. Морщусь. Он даже не пытается быть добряком, не прячет истинных чувств, не скрывает настоящих причин. Но я не хочу, чтобы ты её видел, отец изумлённо изгибает седую бровь, отклоняется назад, складывая руки на груди. И почему же? выдыхаю, делаю несколько шагов к столу, опираясь руками на стол и смотрю на отца глаза в глаза. Хочу, чтобы он всё слышал и всё правильно понял, и прежде всего понял, что настроен я на серьёзный разговор, потому что не хочу, чтобы Катя была втянута в эту бессмысленную гонку. Отец усмехается, и улыбка у него кривая и жуткая. А разве ты не занимаешься тем, что пытаешься выполнить все условия и получить наследство? Пожимаю плечами. Занимался, но больше не хочу. Почему же? Развожу руками. Потому что больше не желаю участвовать в этом безумстве. Я уже говорил. Отец хмыкает, потирая подбородок, задумчиво на меня посматривая. Его явно не убедили мои слова. Ты же знаешь, что я никогда не подчинялся правилам. Он кивает. И никогда не делал то, что от меня хотели и ждали. И вновь кивок. Так почему же я должен теперь следовать твоим правилам, отец? Из-за денег? А ради чего ты всё ещё здесь? Сглатываю полный горечи комок и выдыхаю. Разве не из-за денег, без которых я тебя оставил, ты пришёл сегодня сюда? «Разве не из-за этого?» — фыркает он и медленно поднимается из-за стола. «Лёша, Лёша, ты всегда таким был. Мать тебя избаловала. Я ей говорил, чтобы она не растила тебя нюней, которому нужно сопли подтирать и штаны подтягивать. Но нет!» И он ударяет кулаком по столу, а я вздрагиваю, потому что бить нечем. Мама всегда заботилась обо мне, а вот старших детей не уберегла. о чём ни единыйжды жалела. Я-то знаю, но знает ли отец? Вот, тянусь к карману и достаю ключи и заблокированные карточки. Забирай. Не хочу быть как Саша или Антон. Отец смотрит на вещи, без которых я раньше не видел себя, и качает головой. Долго ты так не протянешь, пожимаю плечами. Найду чем заняться, не переживай. И вновь недвусмысленное хмыканье. Хочу развернуться и уйти. Спорить с отцом бесполезно. Он просто не позволит выиграть в споре, потому что победитель в этой семье может быть только один, и это всегда отец. Твоя сестра тоже сдалась. Я останавливаюсь и смотрю на отца. Теперь он пожимает плечами и выходит из-за стола. То есть как? Вот так теперь остаётся только Антон. Тогда мне нужно пожелать ему удачи. Рад ли я за брата? Не знаю. Рад ли я за сестру? Да. Она смогла вырваться из отцовских оков, и я хочу обнять Сашу. Сказать, что она крута. Но отец быстро находит способ ввергнуть меня в тихий ужас, потому что то, что я слышу следующим, заставляет перестать дышать. А как к этому твоя подружка отнесется? Екатерина Зимина, правильно же? Я часто моргаю и качаю головой. Нет, Шилова, её фамилия Шилова. Мы вместе учились в школе. Уверен. Медленный кивок. Значит, меня дезинформировали. Качает он головой, направляясь к буфету. Там лежат папки, которые я замечаю только сейчас. Отец берёт одну из них и подносит её ко мне. Посмотри-ка, она, и показывает мне снимок Кати. Она. Ужас ползёт змеёй под кожей. Уверен, что не ошибся. Уверен. И протягивает мне документы, её паспортные данные, где чёрным по белому значится иная фамилия. Я трясу головой, пытаясь сообразить, что за подстава, как отец про неё узнал? То есть, что именно он узнал про Катю и почему мне сейчас об этом говорит? Ничего не понимаю, шепчу, рассматривая вновь её фотографию. Она с тобой заодно, что ли? Внезапная безумная мысль врывается в мой мозг. Испуганно смотрю на отца, тот криво усмехается. "А ты как думаешь, сынок?" Голос его звучит победоносно. "Думаешь, с тобой за красивые глазки встречаются?" Я леденею от ужаса и не прощаясь, вылетаю пулей из отцовского дома. Георгий видит, как меняется в лице его младший сын. Он не успевает ничего сказать, как Лёша вылетает из столовой, не попрощавшись. Но за то следом заходит Павел Дмитриевич, который непонимающе смотрит на друга. В этот раз даже быстрее. На губах помощника застывает улыбка, но Георгию не до смеха. И почему его дети пытаются его надуть? Почему просто не могут позволить себе любить и быть счастливыми? Неужели деньги настолько их ослепили, сделали бесчувственными, что любовь для его детей недоступна? Георгий качает головой и переводит взгляд на фотографию Екатерины Зиминой. Одноклассница Лёши учились вместе почти 3 года. Вот только девочка на школьных снимках и та прекрасная леди, которой смотрит на него со свежих фотографий, так отличаются друг от друга, что сложно поверить, что это одна и та же Катя. Наверное, поэтому Георгий и не удивляется, когда слышит, что его сын запутался в двух одноклассницах. Но почему тогда Катя Зимина не поправила его и не сказала, что Лёша ошибся? Вот это Георгию не понять. Ты слышал наш разговор? Он оборачивается и смотрит на друга. Помощник кивает, и улыбка на его губах меркнет. Неожиданно, должен признать, он оставил ключи и карточки. Георгий кивает. Для него такой исход встречи тоже внезапен, но если признать, то приятен. Наконец-то Лёша хоть что-то пытается сделать сам, а не полагается на старших. Пора бы мальчику вырасти и нести ответственность за свои поступки. Вот только Катя Зимина смешала им карты. Ты был в курсе, что эта девушка солгала, Лёша? Павел Дмитриевич отрицательно качает головой. Значит, и для него это сюрприз. Георгий хмурится. Что-то здесь нечисто. И то, как отреагировал его сын, ещё хуже. Георгий вновь смотрит на снимок Кати Зиминой. Как думаешь, почему она сделала это? Личные причины, предполагает Павел Дмитриевич, приближаясь к своему начальнику. Берёт один из школьных снимков и смотрит на девочку с короткой стрижкой, снимок которой расположен в самом углу в папке выпускников. Простая, не суразная, незаметная. Она так отличается от той, которую они уже успели изучить, что осознание приходит стремительно, поражая двух мужчин. Думаю, Алексей в прошлом обидел эту девочку. Георгий кивает и тихо выдыхает. А я только масло в огонь подлил, сольгав ему тоже. Глава 12. Не помню, как добираюсь до квартиры Кати. Стою, прижавшись лбом к прохладной поверхности обычной коричневой двери и часто дышу. Пытаюсь привести себя в чувство, взять наконец-то обезумевшую от слов отца голову под контроль, получается тяжело. В ушах всё ещё стоит звук его голоса, слова о том, как Катя не та Катя, за кого её принимал. Не она, кто-то другой, так кого я практически не помню. Нет, не помню. Их было так много: девчонки, мальчишки, девушки и парни. Те, с кем я общался, с кем дружил, хотя это скорее исключение, с кем враждовал. Но были и те, кого я не замечал. Просто потому, что я такой и никогда этого не скрывал. Но зачем ей лгать? Что я сделал такого плохого в прошлом, что заставил ее солгать мне? Трясу голову, смотрю в дверной глазок. Жаль, что я не смогу увидеть, дома ли она, что делает. Жаль, что не могу заглянуть ей в голову и понять причины лжи. Неужели отец прав, и они в сговоре? Леденею от ужаса. Представляю, как они всё это задумали, чтобы проучить меня. В голове кровь бьёт набатом, когда я решаюсь и заявляю о своём присутствии. Нажимаю на дверной звонок, жду ответа. Тяжело дышу, чувствую, как по спине катится пот, и футболка промокает раньше, чем Катя успевает открыть дверь. "Лёша?" шепчет она, округлив от удивления глаза. "Ну да, конечно же, она меня не ждёт. Привет. Произносит тихо, стягивая халат, в вырезе которого я успеваю заметить кромку пижамы. Ну да, время-то уже позднее. Катя рано встаёт, чтобы ездить на работу. Я многое успел узнать о ней, но как оказывается, ни черта на самом деле не знаю. Привет, произношу сухо, радуясь, что хотя бы голос не дрожит от гнева, которым я переполнен. Что ты здесь делаешь? Уже поздно. Она явно не рада видеть меня. Зато я испытываю смешанные чувства, которые не могу скрыть. Я рад видеть её, и в то же время хочу схватить за плечи и хорошенько встряхнуть, встряхнуть так сильно, чтобы из неё тайны посыпались, и мне не пришлось бы задавать сложных вопросов. Что-то случилось? киваю. Мы так и стоим друг напротив друга. Она в своей квартире, я за порогом. Может, пригласишь Катя морщится. Ну, конечно же. Теперь понятны причины, по которым она так долго держалась и держала меня на расстоянии вытянутой руки, а я-то глупец нафантазировал. Мол, скромница, умница, красавица, да за такую драться можно. И ведь хотел, тренировал выдержку, задаривал подарками, сражался сам с собой, чтобы только не спугнуть. А ещё отправился к отцу и решил отказаться от наследства. лечь бы защитить Катю от своей семьи, с которой у неё было бы бесконечное количество проблем. Они не дали бы ей жизни, не дали бы жизни и мне. Сжимая кулаки, скулы гудят от напряжения. Ну же. Катя вздрагивает и отступает будто под невидимым напором. Я вхожу в её квартиру, впервые по эту сторону порога. Хотел бы оказаться здесь при иных обстоятельствах, но нам лучше поговорить сейчас. пока я ещё могу держать себя в руках. Пока. Так что случилось-то? спрашивает она, вцепившись в пояс, будто я собираюсь на неё напасть. И ведь напал бы. Схватил в объятия и целовал так долго, пока наши губы не разболелись бы. Я была скал её, жадно сминая в объятиях. Вот так она сносит мне голову даже сейчас. Скромница, красавица, умница, лгунья. И когда ты хотела рассказать, вопросом на вопрос отвечаю я, прикрывая за собой дверь. Нам не нужны случайные свидетели, на которых всё же можно напороться даже в такой час. Катя поджимает губу. Поняла ли она мой вопрос или стоит повторить его? О чём рассказать? Нет, играет. Продолжает водить меня за нос. Злюсь, вспоминаю отцовское досье, а он постарался, знал куда и как сильно бить. Злюсь на отца, на сестру, на брата, на весь этот чёртов мир и на Катю, потому что из-за неё в груди нестерпимо болит. Выть хочется на луну от отчаяния. О том, что ты солгала мне. Катя бледнеет и отступает. Её руки крепко зажимают пояс. И если бы меня так не трясло, то я бы поверил, что это её сотряхивает, как в горячке, а не меня. Зимина, а не Шылова. Ведь я прав, Катя тяжело выдыхает и отвечает честно. «Да, я Екатерина Зимина. Впервые, наверное, она со мной честна на сто процентов. Качаю головой. Правда, которую я хотел услышать, и из-за которой так больно, что на глазах собираются слезы. А я ведь не плачу из-за обид, из-за девчонок. Никогда. И зачем я лгала? Хотя знаю ответ. На отца потому, что работала. Но Катя молчит. А я жду. Не уйду, пока она не признается, что ей платили. Ведь не на чистом альтруизме она ввязалась в это. Сколько он заплатил тебе? Катя опешив, безмолвно открывает рот. Да, попал в цель. Но всё равно жду. Хочу слышать сумму. Интересно, за сколько можно со мной встречаться? Сколько стоят мои чувства? Моя любовь? А я ведь влюбился в неё. Влюбился как мальчишка, голову потерял, весь мир хотел к её ногам бросить. Несколько дней, а меня переполняло от чувств. Я, пожалуй, впервые испытал подобное. Наверно, это и называется любовь с первого взгляда. Так скажешь, или мне спросить у отца? Катя не двигается. Она словно в камень обратилась, и лишь руки у неё дрожат, цепляясь за пояс халата, как за спасительную соломинку. Никто мне ничего не платил, по слогам выговаривает Катя, опуская руки вдоль тела. Никто и никогда. Теперь я каменею на месте. Её признание выбивает почву из-под ног, и я лишь чудом не падаю. Что значит никто не платил? А как же отец? Он сказал, что в голове каша из мыслей. Я пытаюсь вспомнить, что же именно сказал отец. Но гнев меня настолько ослепил, что всё, о чём я могу думать, так о том, как же сильно запутался. Идиот! Она срывается и подлетает ко мне, бьёт кулаком в грудь, от чего я пошатываюсь, отступаю и врезаюсь спиной в закрытую дверь. Никто мне не платил, тупой болван, идиот, костёл. Из неё сыпятся оскорбления. Она продолжает колотить меня в грудь, как в боксёрскую грушу, а я стою и позволяю ей ударять себя. терплю, потому что никак не могу взять в толк её слова. Что значит отецки не платил? Но он же сам сказал: "Убирайся". Задохнувшись от злости, Катя отступает и шепчет, отпустив руки и повисив в голову: "Кать, убирайся прочь, ты самодовольный болван". И вновь в ней бушует ярость, которая сбивает меня с ног. Всё должно было быть иначе. Но почему я начинаю чувствовать себя тем самым болваном, который должен извиняться перед ней? Ничего не понимаю. Катя поднимает голову и смотрит так, будто пытается выжечь в мою лбу дыру. Ты думал, что я это делаю ради денег? Лгу тебе ради денег, на которых ты помешан, а не я. Она прикладывает руку к груди, замечаю, как трясутся её ладони, как тяжело она дышит, но боюсь пошевелиться, боюсь Что так и не услышу ответа на свой вопрос. Ты не помнишь, да? Ничего ведь не помнишь. Катя перестаёт трястись, отступает и садится на банкетку в углу рядом с вешалкой. Подтягивает к себе ноги и обхватывает их руками, будто пытаясь отгородиться от меня. Я же стою, вжавшись в дверь и жду. То, что чувствую сейчас, не передать словами. Не помнишь урок географии, когда тебя пересадили, потому что ты мешал учительнице? Медленно качаю головой. Я вообще мало что помню именно из учебной жизни, больше то, чем занимался помимо уроков. Тебя пересадили, потому что ты и девчонки там расшумелись. Вы что-то бурно обсуждали, мешая всему классу. Впрочем, так всегда было. Сглатываю слюну, наполнившую рот. Катя права. Я не идеален. Всегда таким был. Пересадили ко мне, потому что девочка, с которой я тогда сидела за одной партой, заболела. Место было свободным, и тем более парта была прямо перед учительским столом. Отличный способ тебя контролировать. Но так подумала наша учительница. Зато у тебя на этот счет были иные мысли. Катя поднимает голову и смотрит мне в глаза. Смотрит так, будто душу выжигает. «И ты послушался». хотя мог взбунтоваться, что и делал раньше, но в этот раз ты сел рядом со мной. Она на миг замолкает, чтобы после произнести: "Не обольщайся, жируха". Её слова сшибают меня с ног. Я помню. Чёрт бы побрал, я помню этот день. Эти огромные испуганные глаза, глаза полные слёз, когда вслед за моими словами от хохота взрывается весь класс. Наконец-то отлепаю от стены. Делаю шаг и выпрямляюсь. На Катю не смотрю, потому что страх застилает мои глаза. Страх, что я уже потерял то, что даже не успел обрести. Прости, шепчу так тихо, что не уверен, услышала ли она, но говорить не могу. В горле резко пересыхает, язык липнет к нёбу. Я разворачиваюсь и открываю дверь. Выхожу из квартиры и прикрываю дверь за собой. Вот и всё. она солгала мне не ради денег, не ради отцовских интриг, а потому что просто мстила. Самая обычная месть, которая Кате удалась на славу. Я повержен, раздавлен. Я проиграл все битвы, в какие был втянут за последние дни. Ухожу прочь. Сюда я больше не вернусь. Он не должен был приходить, только не сейчас, только не так. Всё должно было закончиться не так. Он должен был узнать всё иначе. Моя месть провалена. Она неправильна. Она делает мне больно, что я безмолвно вою, смотря на то, как дверь за его спиной закрывается. Лёша всё узнал. Без понятия, как или кто ему помог, кто внушил ему эту идиотскую идею, что я делала всё ради денег. Дурак. Мой любимый дурак. Мне больно признавать, но чувствую, как разрываюсь на части, и хватаю воздух ртом, лишь бы унять рвущуюся наружу боль. Всё должно было быть не так. Я не победила, проиграла свою же битву. Но чего я хотела? Приподнимаюсь на ватных ногах, с трудом добираюсь до двери, не выглядываю наружу, потому что знаю, что Лёша давным-давно ушёл. Просто закрываю дверь на ключ. И возвращаюсь в спальню. Там меня дожидается беляшка, которая ластится ко мне, но я игнорирую кошку, добираюсь до оставленного на тумбочке телефона и дрожащими пальцами жму на кнопку вызова. Я звоню Люсе. Она единственный мой друг, которому я могу доверить все свои страхи. Да, ответ не заставляет себя ждать. Привет, Кать. Но за то я не могу говорить. Начинаю рыдать, прикрывая рот ладонью. Но слёзы уже не остановить. Прижимаю телефон к уху и слышу испуганный голос подруги. Кать, Кать, ты чего? Что случилось? Она взволнована, напугана и ждёт от меня ответа, а я всё, что могу, так рыдать и пытаться связать хотя бы несколько слов в единое. Люся, Лю, я, я такая дура. Кать, Катя, а ну прекрати рыдать. Она уже кричит: А я всё громче и громче реву, больше не сдерживая слёз. Щёки горят, глаза опухли от слёз, горло разрывают вой. Катя, ну же, Катя, я совершила ошибку, сквозь слёзы произношу, оседая на пол. Ноги больше не держат. Ошибку? Какую ошибку, Кать? Меня трясёт как в лихорадке. На том конце оугается подруга, которая требует немедленного ответа, и я произношу это вслух. потому что скрывать не имеет смысла. Больше не имеет смысла лгать никому. Влюбилась, едва не шепчу, растирая по мокрому лицу слёзы. Лёш, я влюбилась в Лёшу Воронцова. Что? После. Сегодня тепло, хотя осень уже вступает в свои права. Листья на деревьях желтеют, небо всё чаще становится серым и безжизненным. И лишь Люся Лисичкина не унывает и тянет меня за собой. Поторопись, Кать, иначе опоздаем. Я закатываю глаза, но следую за подругой, которая меня подгоняет. Сегодня у нас встреча в кафе с её новым парнем. Люся уже вталкивает в уютное просторное помещение. Я на миг притормаживаю, чтобы осмотреться и привыкнуть к мягкому свету после уличной серости. Осторожно кручу головой, подмечая, что здесь довольно мило и стильно. Самое то, чтобы провести осенние денёчки, наслаждаясь напитками и поглядывая в высокие окна на город, который, кажется, никогда не спит. А вот и Гарик. Машет Люся рукой и направляется к парню, с которым мне предстоит познакомиться. И пусть мы видимся впервые лицом к лицу, но я уже многое, если не сказать всё, знаю про парня Люси. Вплоть до любимой еды, парфюма и размера ноги. А ещё Люся ему как-то впарила нижнее бельё. И кажется, именно с того момента их общение переросло в нечто большее. Как бы это ни казалось странным, Игорь Бахов, он же Гарик, и Люся стали настоящей парой. Я даже завидую им, но по-белому, от всего сердца желаю счастья, ведь сама так и не смогла уберечь собственное сердце от боли, которая всё ещё терзает меня. И пусть уже не так больно, но мне сложно принять тот факт, что Гарик лучший друг Воронцова. и что Леша тоже может знать что-то обо мне через третьих лиц. В общем, все сложно и запутанно, а от этого еще больнее. Гарик машет нам рукой и подзывает к себе. То, что он владелец кафе, я узнаю в процессе нашего разговора. То есть можно тебя поздравить с открытием? Улыбаюсь, потягивая кофе. Гарик, приобняв Люсю, сидит напротив и улыбается во все 32 зуба. «Я же тебя приглашала на открытие!» Наиграна ворчит Люся, и я киваю, вспоминая, как сложно мне было солгать подруге, заявив, что на работе аврал, и я просто не могу выбраться. Пришлось даже просиживать вечера в офисе, лишь бы моя ложь выглядела правдоподобно. Чёрт, я себя уже ненавижу. А отказалась я, потому что знала, что здесь будет Воронцов. Они же всё-таки лучшие друзья. И ты знаешь, почему я не смогла прийти? Люся пожимает плечами, но больше со мной не спорит. Мы продолжаем предаваться разговорам обо всём подряд и мирно потягивать напитки, когда неожиданно на лице Гарика вновь появляется та самая огромная улыбка, которой он нас встречал несколько минут назад. "Опаздываешь", произносит Гарик и встаёт, от чего-то моё сердце ухает в пятки, хотя я не вижу того, кого так радостно встречает Гарик, но кажется, уже подозреваю, когда слышу его голос. "Воронцов, Лёша?" Он здесь. Люся переводит на меня взгляд и подмигивает. Значит, знала. Могла и предупредить. Шепчу губами, отчаянно борясь с желанием подскочить и вылететь пулей прочь из кафе. Это тебе за то, что солгала тогда про работу? Бьет точно в цель подруга и нагло улыбается. И мне ведь крыть нечем. Едва не развожу руками, когда рядом останавливается Воронцов. Я не смотрю на него. но ощущаю, как воздух вокруг вибрирует от напряжения. Все чувства вник обостряются, а сердце отплясывает чечётку в горле. "Всем привет", здоровается он, и от звука его голоса кожа покрывается мурашками. Не тороплюсь задирать голову, чтобы взглянуть на Лёшу, хотя так хочется. Я же его почти 2 месяца не видела. 2 месяца без результатных попыток вытравить его имя, образ, голос, запах из своей памяти. Забыть, как нежно он целовалса, как страстно касался меня. Забыть ласки, слова, свои чувства, которые всё ещё терзали душу и не давали покоя сердцу. Как всё прошло? Кажется, на нервах только я, потому что Гарик и Лёша что-то обсуждают. Люся на меня косится и хитро щёреспатягивает напитки. Ожидаемо нормально. Саша там всё разрулила. Ну, ожидаемо. Смеётся Гарик и садится за стол. Свободное место только рядом со мной, от чего моё сердце бешено несётся из горла в пятки. Дышать тяжело, перед глазами темнеет. Я едва держусь. Но когда слышу его голос, теряю способность говорить. Лёша смотрит на меня и спрашивает: "Привет, Кать". Медленно поднимаю голову, в глаза не смотрю, киваю. Сяду тут. И опять кивок. В общем, это всё, на что я сейчас способна. Лёша опускается на свободный стул. Наши локти почти соприкасаются. И ведь я могу действительно коснуться его, могу вдохнуть воздух полной грудью и ощутить приятный аромат его парфюма. Всё это я могу сделать, но не буду, потому что прошлое нужно оставить в прошлом. Чем занимались? Лёша, кажется, тоже на меня не смотрит. Троица начинает обсуждать какие-то общие новости, о которых я ничего не знаю, а, возможно, просто не понимаю. Ведь всё, что могу, так безмолвно хлопать ресницами и не издавать посторонних шорохов, будто случайный зритель, оказавшийся не в том месте и не в то время. уже было подумываю встать и уйти придумать причину, которая не будет звучать унизительно, но меня на миг выручает девушка-администратор. Она подходит к нашему столику и зовёт Гарика решить какой-то технический вопрос. Всё в порядке? Вдруг интересуется Лёша. А Гарик, поднявшись из-за стола, произносит ему в ответ: "Сиди, я сам". И на этом он уходит, оставляя теперь нас втроём. Кажется, становится только хуже. И я молюсь, чтобы Люся наконец-то начала говорить. Хоть что, лишь бы нарушить звенящую тишину. «Так-с!» – тянет она, посматривая то на меня, то на Лешу. «Я в туалет сбегаю, а вы пока поболтайте». Я ошарашенно смотрю, как подруга быстро срывается с места и уходит, не оставив мне выбора. Все настолько плохо, что я едва не цепляюсь руками за край столешницы, лишь бы удержать себя в сидячем положении. И вновь гнетущая тишина, которую нарушает Леша. Он оборачивается и смотрит на меня. Поговорим? Я шумно сглатываю полный горечий комок и пожимаю плечами. О чем? Голос предательски хрипит. Может, для начала познакомимся? Я удивленно выдыхаю и наконец-то смотрю на Лешу. Он улыбается и улыбкой своей ослепляет, заставляет сердце вернуться в грудь. Мои губы тоже едва подрагивают, но всё же я почти улыбаюсь, потому что нервы ни не к чёрту, больше нет сил терпеть всё это. Больно, но боль нужно оставить в прошлом. Давай. Вдыхаю и осторожно протягиваю руку. Лёша поворачивается и протягивает свою ладонь в ответ. Наши пальцы соприкасаются, и по ним словно ток течёт, выбивая искры. Не знаю, чувствует ли он то же самое. Но меня просто насквозь пробивает, аж дух захватывает. Я Алексей, для друзей просто Лёша. Катя. Просто Катя. Он усмехается. Мне нравится твоё имя, Катя. Я 2 месяца только и думаю об этом имени и о владельце. Мои щёки пылают. Наши руки всё ещё соприкасаются. А мне твоё, робко шепчу, понимаю, что я пропала. Пропала ещё тогда, когда мои губ касались его губы, когда наше дыхание становилось единым, и уже ничего не будет как прежде. Маленькая девочка, в сердце которой была обида, уже не шепчет мне злых слов. Я больше её не чувствую. Наконец-то отпускаю боль, переворачивая страницу своей жизни. Я должен извиниться перед тобой, Кать, тихо произносит Лёша. опускаю руку, но не позволяю моим пальцам выскользнуть из его ладони. Тогда такого наговорил, что до сих пор стыдно. Я тоже не подарок, понимаю. Он кивает. Понимаю, почему ты это сделала. Месть, которая вышла из-под контроля. Пожимаю плечами. Я не должна была этого делать. Нужно было просто сказать всё как есть там же, или навсегда похоронить в прошлом. Вариант соглашается он. Но тогда бы я не узнал какая ты на самом деле. Не такая уж и хорошая, рассолгала. Я тоже не был честен с тобой, отвечает Лёша, поглаживая мои пальцы. Ток течёт по нашим рукам, наполняя меня теплом, от которого мурашки мечатся по коже. Всё из-за отцовского наследства. Там длинная и малоприятная история. Да, я слышала часть разговора. Признаюсь, в ресторане, когда ты был в курилке. Я вёл себя как козёл. Я и с такое, и как болван. Определённо. Он улыбается, с моих губ тоже не сходит улыбка. Так ты простишь меня, если и ты не будешь злиться на меня. Лёша качает головой. Мы продолжаем смотреть друг на друга и держаться теперь уже обеими руками. Злость? Нет, Кать. Я не хочу и не буду больше испытывать подобных чувств. Ты мне нравишься, очень. Поэтому я хочу сказать: "А вот и я". Сбоку раздаётся весёлый голос подруги. Люся подлетает к нам и нарушает самый волнительный момент в моей жизни. Что я пропустила? Лёша первым оборачивается и смотрит на Люсю. Ничего важного для тебя, Лисичкина. Она хмыкает и плюхается на стул. Я бы там подольше поторчала. Ну очередь, сам же понимаешь, разводит руками Люся, усмехаясь. Теперь на неё смотрю и я. Так что я пропустила? Вместо ответа я хитро прищуриваюсь и подмигиваю подруге. Она поймёт. Ах, да. Люся едва ли не бьёт себя в лоб. Воронцов, я должна тебя поздравить. С чем? вмешиваюсь в разговор, чувствуя, что многое пропустила. Лёша продолжает держать меня за руку под столом, будто боится отпустить. Впрочем, я испытываю такие же чувства. Спасибо, но ещё рано. Не рано, отвечает Люся. Он тебе ещё же не сказал? А теперь смотрит на меня. Я качаю головой, отчаянно пытаясь понять, о чём же идёт речь. Воронцов открывает уже второе кафе. Дела-то попёрли, да? кашусь в сторону Лёши, он усмехается. Да, я же теперь бизнесмен. Вот как, удивлённо выдыхаю, не веря собственным ушам. А как же наследство? Ведь из-за него был весь сыр-бор. Леша пожимает плечами. Сестра денег одолжила, так что я решил заняться тем, что лучше всего у нас получается в семье. И это... Я обвожу взглядом кафе, в котором себя так уютно чувствую, что даже уходить не хочется. Да, но это кафе мы с Гариком открыли. Улыбаюсь, крепче сжимая ладонь Леши. Ну что же, тогда присоединяюсь к поздравлениям. смотрю на Лёшу, он в ответ на меня. Улыбаемся как два сумасшедших, и только Люся остаётся в своём репертуаре. На свадьбу не забудьте пригласить.